Часть вторая. Школа гипертоника. Артериальная гипертензия вместе с курением и повышением уровня холестерина входит в тройку наиболее значимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезное изучение проблемы повышенного давления началось более 70 лет назад, после Второй мировой войны. За это время человечество создало несколько сотен препаратов для лечения, из которых почти 4 десятка существуют и по сей день. Обследование и лечение пациента с гипертонией имеет множество нюансов. Поэтому мне показалось, что эта проблема вполне достойна отдельного раздела в книге. Артериальная гипертензия или артериальная гипертония. На самом деле это слова-синонимы. Традиционно в России говорят «гипертония». Все это из-за того, что дореволюционная медицинская школа восходила к немецким традициям. Все врачи прекрасно знали немецкий язык и читали немецкие книги. Вспомните персонажей Вересаева и Булгакова. Так вот, гипертония – это русское звучание немецкого слова гипертония. Ну а сейчас вся мировая медицинская литература пишется на английском языке и любой уважающий себя врач должен знать английский. А по-английски заболевание называется hypertension гипертензия. Артериальная гипертония или артериальная гипертензия в переводе на русский означает «повышенное давление». Возникает вопрос, а какое давление считать повышенным? Да и что такое вообще давление, и почему оно обозначается двумя цифрами? Артериальное давление, АД, Это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов в разные фазы сердечного цикла. Различают. Систолическое артериальное давление. Верхнее, показывающее давление на стенки сосудов в момент выброса очередной порции крови сердцем. В систолу. Диастолическое артериальное давление. Нижнее, обозначающее давление в момент паузы в сердечной деятельности когда сердце отдыхает и вновь наполняется кровью, в диастолу. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, не называйте нижнее диастолическое давление сердечным. Никакого физиологического смысла в этом нет. Если нижнее сердечное, то тогда какое верхнее? Головное? Почечное? Чепуха какая-то доисторическая. Разница между систолическим и диастолическим АД называют пульсовым давлением. Чем меньше пульсовое давление, тем больше сердце недополучает крови для своей нормальной работы. В норме пульсовое давление не менее 20-25 мм ртутного столба. Если пульсовое давление очень высокое, больше 60 мм ртутного столба, Что нередко бывает у пожилых людей, то это свидетельствует о повышенной жесткости артерий и само по себе является дополнительным фактором риска. Какое давление считать нормальным? Конечно, 120 на 80 мм ртутного столба. Каждый пациент, услышав от врача или медсестры про заветные 120 на 80, воскликнет, как у космонавта. На самом деле есть некий допустимый диапазон нормального давления. У здоровых людей нижней границы нормы не существует вовсе. А вот верхним пределом нормального давления считают 139 на 89 миллиметров ртутного столба. Впрочем, если ваше давление чаще находится в пределах 130-139 на 85-89, то это уже так называемое высокое нормальное давление. Проверяйте АД чаще. Вполне возможно, что вы в группе риска. Откуда взяты эти цифры? На протяжении последних 30 лет в мире было проведено огромное количество клинических исследований. Проанализированы данные миллионов людей и доказано, что если давление повышается от 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше, то риск осложнений существенно возрастает. Для большинства пациентов именно уровень давления 140 на 90 миллиметров ртутного столба считается точкой принятия решения о начале лечения. Но если терапия началась, то стремиться нужно к более низким значениям. Для большинства пациентов моложе 65 лет целевым уровнем давления считают меньше 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Для пациентов старше 65 лет меньше 140 на 80 миллиметров ртутного столба. Я только что сказал, что у здоровых людей нет нижней границы нормального давления. Есть люди, которые преспокойно живут с давлением 90 на 60 миллиметров ртутного столба и нормально себя чувствуют. Но когда речь идет о лечении гипертоника, то ниже 110 на 70 миллиметров ртутного столба снижать давление не стоит. Идеальная, оптимальная АД. Меньше 120 на 80. Нормальная АД. 120-129 на 80-85. Высокая нормальная АД. 130-139 на 85-89. Целевое АД на фоне лечения. Для людей моложе 65 лет. Меньше 130 на 80. Для людей моложе 65 лет с хронической болезнью почек меньше 140 на 80. Для людей старше 65 лет меньше 140 на 80. Когда-то давным-давно существовало понятие «рабочее давление». Так называли величину АД, при котором человек чувствовал себя хорошо. Считали, что ниже этого уровня снижать давление не стоит. Это очень серьезное заблуждение. Почему? Об этом чуть позже. Как можно заподозрить артериальную гипертензию? В России в большинстве поликлиник и больниц пока еще принят термин «гипертоническая болезнь». Но, строго говоря, это неправильно. Гипертония — это не болезнь. Сердечно-сосудистым заболеванием, как мы уже договорились, называют клинически выраженные признаки атеросклероза – стенокардия, перемежающаяся хромота, ишемия головного мозга и так далее. А гипертония – это все же фактор риска. Открою страшную тайну. Вопреки распространенному мнению, гипертония не имеет симптомов. Повышение давления, как правило, не сопровождается никакими клиническими проявлениями. Но как же, скажете вы, а головная боль? Взаимосвязь головной боли с повышенным артериальным давлением – это одно из самых распространенных медицинских заблуждений. Давайте разберемся, что же происходит на самом деле. Приходит человек, уставший с работы, садится на диван новости смотреть. Новости сами знаете, какие показывают. Чувствуют, начинает у него голова болеть. Давящая такая боль, как обручем голову сдавливает. Раз на голову давит, думает он, значит, это у меня повышенное давление. Измеряет давление, ого, 160 на 100, значит, у меня голова болит от давления. Логично размышляет пациент принимает препараты, снижающие давление, через какое-то время голова действительно перестает болеть. Измерив еще раз давление и убедившись, что оно снизилось, наш герой приходит к окончательному выводу, что голова болела от давления. А на самом деле он давний гипертоник. У него бывает и 160, и 180, и даже 200 мм ртутного столба. Но он этого совершенно не чувствует. Просто в обычном состоянии он давление не измеряет, а берется за тонометр только тогда, когда ему плохо. На самом деле все происходит наоборот. Как известно, любая боль приводит к повышению давления. Все равно, что болит. Рука, нога, живот, голова. Боль – это универсальный провокатор повышения давления. Есть такое понятие. Головная боль напряжения. Это напряжение мышц, окружающих черепную коробку. Говоря языком индейцев, мышцы скальпа. На фоне усталости, стресса, переутомления, они напрягаются. Возникает знакомое всем сдавливающее ощущение. А мы думаем, что это повышение артериального давления, и хватаемся за тонометр. Добрый день. Мне 47 лет. Появилось головокружение. Померила АД 140 на 80 мм ртутного столба. Я приняла НЛАприл, 2,5 миллиграмма. Стало лучше. Последние 2-3 месяца этим спасаюсь. Кардиолог назначил утром пристариум, 2,5 миллиграмма. Утром при АД 120 на 70 приняла пристариум, и АД подскочила выше 140. Лицо покраснело, шум в ушах, частый пульс. Все прошло само через 20-30 минут. Это была аллергическая реакция или проблемы с сосудами. Почему происходит такая реакция? Ответ. При отсутствии гипертонии принимать препараты от давления бессмысленно и даже вредно. Головокружение не имеет никакого отношения к физиологической динамике АД. Миф о взаимосвязи между головной болью и повышением давления очень легко развенчать специальным исследованием, которое называется суточное мониторирование давления. Многим гипертоникам оно знакомо. На руку накладывается манжета, которая посредством кабеля соединяется с аппаратом, измерителем АД. Аппарат программируется на компьютере и каждые 15 минут днем и каждые полчаса ночью измеряет давление. Прошли сутки, давайте посмотрим, что получается. Давление в течение суток колеблется в пределах 40-50 миллиметров ртутного столба. Ситуационное повышение давления – это нормальная физиологическая реакция на любое внешнее воздействие на физическую нагрузку, на волнение, раздражение, стресс и так далее. Так задумала природа. Кратковременное повышение давления позволяет регулировать кровоток в отдельных органах. Например, древнему человеку нужно было догнать мамонта, а для этого необходимо было увеличить приток крови к мышцам. Известно, что у спортсменов на пике физической активности систолическое давление поднимается до 200 мм ртутного столба и выше, но они при этом прекрасно себя чувствуют. Таким образом, при истинной артериальной гипертензии проблема не в том, что давление кратковременно повышается, а в том, что оно стабильно высокое и не снижается самостоятельно. Артериальное давление может повышаться у здоровых людей, Во время и после физических нагрузок, в послеобеденное время, на 15 мм ртутного столба. У женщин во время беременности, на 15-20 мм ртутного столба. При переполнении мочевого пузыря, при ощущении боли или холода. При волнении во время общения с врачом, гипертония белого халата. Таким образом, те симптомы, которые обычно принимают за признаки повышенного давления, на деле являются проявлением совершенно других заболеваний. Здравствуйте, мне 57 лет. В конце 2012 года я перенесла ишемический инсульт. Прошло полтора года, а меня до сих пор мучают сильные головные боли и сильное головокружение. Меня постоянно кидает из стороны в сторону. Мое давление, при котором я себя хорошо чувствую, 110 на 70, а при 120 на 80 у меня начинает болеть голова. В больнице говорят, что 140 – это нормальное давление, а для меня очень большое давление. У меня такие боли, что хочется разбежаться и биться головой о стенку. Врачи считают, что у меня сейчас нет гипертонии. Правы ли они? Ответ. Ваши врачи правы. Сейчас у вас нет гипертонии, а головная боль никак не связана с совершенно естественными колебаниями артериального давления. Надо обращаться к неврологу, выяснять причину головной боли и лечить ее. Измеряем артериальное давление. Внимательный читатель уже догадался, что раз гипертония не имеет симптомов, то единственным способом ее выявления будет измерение артериального давления. Итак, как же правильно измерить давление? Для начала давайте определимся с выбором аппарата. Существует два основных типа аппаратов. Тонометры, анероидные сфигмоманометры, электронные измерители. Автоматические и полуавтоматические. Тонометр – эталонный инструмент для измерения артериального давления. Именно его используют врачи и медсестры. Метод измерения давления тонометром основан на выслушивании тонов, отсюда и название – пульсации в момент сдувания манжеты. В комплект должен входить фонендоскоп. Самостоятельное использование тонометра требует определенного навыка использования и хорошего слуха, поскольку если вы выбрали этот аппарат, то выслушивать тоны придется самостоятельно. При длительном использовании точность измерения может снижаться, поэтому эти приборы следует периодически поверять. Электронные измерители АД специально предназначены для самостоятельного использования в домашних условиях. Современные аппараты удобны, портативны, и их точность достаточно приемлема для самоконтроля давления. Помимо артериального давления, они фиксируют также частоту пульса. Современные модели способны распознавать аритмию. Однако у пожилых людей с более жесткими артериями точность измерения может снижаться. Несколько советов по выбору тонометра. Аппарат для измерения АД достаточно сложный прибор. При покупке обращайте внимание на маркировку, инструкцию на русском языке, паспорт прибора и гарантийный талон. Не приобретайте аппарат с рук, у знакомых, или если прибор имеет видимые дефекты, трещины, сколы и тому подобное. В этих случаях невозможно гарантировать точность измерений. Не покупайте дешевые модели. Зависимость, цена-качество сохраняется и в отношении медицинской техники. Пользование тонометром требует определенного умения. Кроме того, с помощью тонометра трудно измерить АД без посторонней помощи. Если вы планируете пользоваться тонометром, самостоятельно выбирайте аппарат, имеющий металлическую скобу на манжете. Это облегчит ее наложение. При покупке тонометра помните, что вам еще необходим фанэндоскоп Он не всегда входит в комплект. Электронные измерители удобны, их использование не требует особых навыков. Покупайте только аппараты с манжетой, которая накладывается на плечо. Портативные приборчики на запястье, к сожалению, имеют очень посредственную точность. Как правильно измерять артериальное давление? При измерении АД необходимо строго придерживаться определенных правил. Эти универсальные правила следует соблюдать независимо от типа аппарата. За 30 минут до измерения не следует курить и пить кофе, крепкий чай. Перед измерением АД нужно спокойно посидеть в течение 5 минут. Измеряйте АД всегда в положении сидя. Руку для измерения АД необходимо расслабить и освободить от одежды. На этой руке не должно быть шрамов от разрезов плечевой артерии, отека или фистул для проведения гемодиализа. Расположите руку так, чтобы локтевой сгиб был на уровне сердца. Лучше всего положить руку на стол или подлокотник кресла, чуть выше уровня поясницы. Наложите манжету на плечо так, чтобы ее нижний край был на 2,5 см на два пальца выше локтевого сгиба. Закрепите манжету, чтобы она плотно облегала плечо, но не вызывала ощущения сдавления или боли. Измерив АД, повторите измерение через 2 минуты. Если два показания прибора различаются более чем на 5 мм ртутного столба, нужно измерить АД еще раз. Рассчитайте среднее значение. Правила хорошего тона требуют, чтобы врач на первом приеме измерил адена на обеих руках. Если доктору не хватило на это времени, сделайте это самостоятельно. Если разница между давлением на двух руках превышает 10 мм ртутного столба, в дальнейшем измеряйте адена на руке с большим давлением. Если разница достигает 30 миллиметров ртутного столба и более, обязательно обратите на это внимание врача. Это может быть признаком поражения подключичной или плечевой артерии. И еще одна маленькая хитрость. Посмотрите внимательно на манжету аппарата. Она состоит из внутренней черной резиновой камеры, в которую нагнетается воздух, и из наружной текстильной оболочки с липучкой. Правила измерения АД требуют, чтобы внутренняя камера охватывала руку не меньше, чем на 70%. Следовательно, тучным людям следует дополнительно приобрести в магазине манжету больших размеров. Методика измерения артериального давления. Методика измерения АД зависит от типа используемого аппарата. Первое. Измерение артериального давления с помощью электронного измерителя. Использовать эти приборы несложно. Вы накладываете манжету на руку, а затем включаете кнопку на панели прибора. Аппарат самостоятельно накачает воздух в манжету до необходимого уровня, а затем будет постепенно выпускать его, осуществляя измерение. В полуавтоматическом аппарате накачивать воздух в манжету придется самому пациенту, с помощью резиновой груши, но последующее выпускание воздуха и измерение АД также будет производиться автоматически. По завершении исследования на экране высветятся цифры, показывающие АД и частоту пульса. Обратите внимание на следующие важные моменты. Всегда соблюдайте правила измерения АД. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к электронному измерителю. Используйте манжету подходящего размера. Измерьте аД своим прибором на приеме у врача и сравните показания вашего прибора с показаниями врачебного тонометра. Иногда электронные измерители оказываются недостаточно точными. Сверка результатов поможет выявить ошибку и рассчитать поправку. Сверку необходимо периодически повторять. Записывайте результаты измерения в дневник. Второе. Измерение артериального давления с помощью тонометра. Чтобы измерить АД с помощью тонометра, необходимо иметь фонендоскоп. Фонендоскоп – инструмент для выслушивания звуков, сопровождающих работу легких сердца и сосудов. Он обычно состоит из головки, прикладываемой к телу, трубок, проводящих звуковые колебания, и наконечников, вставляемых в уши. Суть измерения АД заключается в выслушивании с помощью фанендоскопа звуков колебания плечевой артерии, когда изменяется давление в манжете. По шкале прибора отмечаются моменты возникновения и прекращения этих звуковых колебаний, тонов. Для правильного определения АД этим способом желательно помощь другого человека, так как измерить этим методом АД себе непросто. Придерживайтесь следующей последовательности действий. Наложите манжету на плечо. Накачивайте воздух в манжету до значения примерно на 30 мм ртутного столба, превышающего ваши привычные показатели давления. Поставьте головку фонендоскопа в локтевой сгиб, несколько внутри от центра локтевой ямки. Медленно выпускайте воздух из манжеты со скоростью 2-3 миллиметра ртутного столба в секунду. При этом постоянно смотрите на шкалу прибора. Во время первого появления звуков, тонов, колебания артерии считывается величина верхнего систолического АД. Как правило, этот момент совпадает с появлением пульса на лучевой артерии. Если вы услышали тоны сразу же после того, как начали выпускать воздух из манжеты, то остановитесь и поднимите давление в манжете еще на 20-30 миллиметров ртутного столба. В момент исчезновения звуков, тонов, колебания артерии считывается величина нижнего диастолического АД. Обратите внимание на следующие важные моменты. Всегда соблюдайте правила измерения АД. Попросите своего врача проверить правильность вашей техники измерения АД. Записывайте результаты измерения в дневник. Иногда с течением времени точность прибора снижается. Один раз в год сдавайте аппарат в сервисный центр на проверку. Здравствуйте. Мне 63 года. Недавно случайно измерил давление. Оно было 155 на 90 миллиметров ртутного столба. Пульс 65-70. Стал измерять давление каждый день. Оказалось, 145 на 90, 165 на 90. Для интереса, уже два дня измеряю давление на разных руках. Оказалось, на левой 160 на 90, на правой 130 на 90. Разница в 30 мм. На другой день примерно такие же результаты. Вопрос. Нормально ли это? Ответ. Скорее всего, это погрешность измерения. Впрочем, строго говоря, есть повод для ультразвукового исследования сосудов, по которым кровь поступает к рукам. В редких случаях сужение, например, подключичной артерии, может приводить к асимметрии давления. Попросите врача перепроверить ваши данные и при необходимости направить на дообследование. Какие факторы влияют на точность измерения АД? Измерение артериального давления — довольно капризный процесс. Обратите внимание, как много факторов влияют на точность измерения АД. Неправильный выбор манжеты, неправильная посадка могут привести к значимому искажению показателей. Любой дискомфорт в организме, например, головная боль, также могут завышать АД. Ситуация. Манжета аппарата слишком маленькая. Систолическая АД 10-40 мм ртутного столба. Вверх. Ситуация. Манжета аппарата наложена поверх одежды. Систолическая АД 10-40 мм ртутного столба. Вверх или вниз. Ситуация. Спина ноги не имеют опоры. Систолическая АД 5-15 мм ртутного столба. Вверх. Ситуация. Пациент сидит, скрестив ноги. 5-8 мм ртутного столба вверх. Ситуация. Систолическая АД. 5-8 мм ртутного столба вверх. Ситуация. Отсутствие 3-5-минутного периода покоя. Систолическая АД. 10-20 мм ртутного столба вверх. Ситуация. Разговор во время измерения. Систолическая АД. 10-15 мм ртутного столба вверх. Ситуация. Головная боль. Систолическая АД. 10-30 мм ртутного столба вверх. Когда и как часто следует измерять АД? Самоконтроль артериального давления – важнейший метод оценки эффективности лечения. Измеряйте АД два раза в день, утром и вечером, в одно и то же время. Напомню, что мы ориентируемся на значения давления, измеренные в спокойной обстановке. Не надо мерить АД сразу после стресса, физической активности, возвращения с работы и так далее. Обязательно запишите результаты изменения АД и частоты пульса в дневник и покажите врачу на очередном приеме. Кстати, для домашнего измерения АД пороговыми значениями считаются 135 на 85 мм ртутного столба. Если при самоконтроле показатели оказываются выше этого значения, это повод обратиться к врачу и изменить лечение. Кроме того, давление надо измерять при появлении затруднения дыхания, тяжести и боли за грудиной или в области сердца, шума в ушах, илины в глазах или при появлении симптомов, которые у вас могут сопутствовать значительному повышению АД. При появлении слабости, головокружения, подкашивания ног, потемнения в глазах, неустойчивости походки, так как эти симптомы могут указывать на снижение АД, гипотонию. Не стоит впадать в крайности, становиться рабом тонометра, измеряя АД постоянно по самому незначительному поводу. Это может привести к нервному перенапряжению, что само по себе отрицательно скажется на течении заболевания. К нам иногда приходят такие тревожные пациенты. На прием они приносят огромные амбарные тетради, которые содержат несколько десятков, а иногда почти сотню измерений в течение дня, сделанных по каждому чиху. Откровенно говоря, лечить этих больных нередко приходится с привлечением психотерапевтов. Когда на фоне приема лекарств нам удается добиться устойчивого снижения давления на протяжении нескольких месяцев, можно измерять давление реже – один-два раза в неделю. Однако нельзя совсем не контролировать АД, даже если прием препаратов долго обеспечивал его хороший уровень. Со временем чувствительность организма к лекарственным препаратам может снижаться, что вновь приводит к повышению АД. Регулярное самостоятельное измерение АД поможет вовремя распознать момент ускользания гипертонии из-под лечебного контроля терапии. В этом случае лечащий врач своевременно скорректирует проводимое лечение. Откуда берется гипертония? А ведь действительно, откуда она берется? Большинство пациентов, впервые приходящих на консультацию, хотят найти причину повышения давления, чтобы потом успешно с ней бороться. К сожалению, если вообще говорить о причинах болезни, то мы можем достоверно установить их только при инфекционных заболеваниях и травмах. В остальных случаях гипертония, астма, диабет и так далее – Мы понимаем механизмы развития заболевания, но выделить какую-то одну причину и удалить ее мы пока не в силах. Так, в большинстве случаев причина гипертонии – это наследственность, умноженная на знакомые нам уже факторы риска. Курение, малоподвижный образ жизни, избыток соли в рационе, стрессы и так далее. Такое повышение давления называют первичной, эссенциальной гипертонией или в России гипертонической болезнью. Однако в 10-15% случаев все же удается найти причину повышения давления, а иногда и избавиться от нее полностью. Это так называемые вторичные или симптоматические гипертонии. Когда мы работаем с пациентами, то обязательно вспоминаем о возможности этих заболеваний, и порой назначаем специальные дополнительные обследования, чтобы как можно быстрее поставить диагноз и назначить специфическое лечение. Давайте поговорим подробнее об этих болезнях. Синдром обструктивного апноэ сна. Как это ни странно, самой частой причиной вторичной гипертонии становится храп. Правда, не простой храп, а храп с остановкой дыхания. Все знают таких людей, которые сильно храпят, а потом у них останавливается дыхание. Тишина длится несколько секунд, и снова человек начинает храпеть. Так вот, храп – это не просто дискомфорт для окружающих, а симптом очень серьезного заболевания, которое называют синдромом обструктивного апноэ сна. Апноэ по-гречески – остановка дыхания. Стенки верхних дыхательных путей спадаются, дыхание останавливается, мозг не получает кислород, и человек просыпается, чтобы включить дыхательный центр и снова начать дышать. Чаще всего он просыпается не до конца и утром уже не вспомнит про свои микропробуждения. Но такой рваный сон с нарушением кровоснабжения мозга становится причиной повышения давления и нарушений сердечного ритма, вплоть до жизнеугрожающих аритмий. Утром эти люди просыпаются невыспавшимися, днем их клонит в сон, нередко они засыпают в общественных местах и даже за рулем. «Пожалуйста, запомните!» Если вы или ваш близкий человек храпит, это повод, чтобы привлечь внимание врача к этой проблеме. Этих пациентов обязательно нужно обследовать. Им выполняют специальное исследование полисомнографию. Во время сна регистрируют основные жизненные показатели. Частоту дыхания, пульса, ритм сердца, мышечные движения стенок гортани, которые отвечают за храп. Насыщение крови кислородом. И если эпизодов остановки дыхания на протяжении исследования будет много, то врач порекомендует использование специального прибора, который называется CPAP. В переводе с английского это постоянное положительное давление воздуха в дыхательных путях. Аппарат для СИПАП-терапии представляет собой специальный приборчик, который ставится на прикроватную тумбочку, на лицо надевается маска, и пациент с этой маской спит всю ночь. Воздух пробивает дыхательные пути, в результате чего исчезают храпы остановки дыхания, а давление нередко нормализуется, либо же значительно уменьшается тяжесть гипертонии. Для того, чтобы самостоятельно оценить вероятность синдрома обструктивного апноэ сна, воспользуйтесь простым опросником. Оцените вероятность засыпания в каждой ситуации от 0 до 3 баллов. Если вы набрали больше 10 баллов, нужно обратиться к специалисту-сомнологу для дальнейшего обследования. 0 – это низкая вероятность, 3 – высокая. Возникает ли у вас сонливость, если вы сидите и читаете? Если смотрите телевизор? Если спокойно сидите в общественном месте, например, в театре, на собрании, лекции? Если едете пассажиром в машине в течение часа без остановки? Если прилегли отдохнуть во второй половине дня, если позволяют обстоятельства? Если сидите и с кем-то разговариваете? если спокойно сидите после обеда, без приема алкоголя. При вождении автомобиля, если пришлось остановиться на несколько минут в пробке. Лекарства, повышающие давление. Нередко врачи или сами пациенты становятся авторами либо соавторами гипертонии. Среди тех препаратов, которые могут повышать давление, важно отметить несколько групп. Прежде всего надо упомянуть так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. Эти лекарства, ибупрофен, диклофенак, мелоксикам и так далее, знакомы многим. Едва ли не каждый второй человек время от времени принимает их для обезболивания, снижения температуры и уменьшения воспаления. К сожалению, препараты этой группы в качестве побочного эффекта блокируют одну из собственных противогипертонических систем организма и тем самым могут увеличивать тяжесть гипертонии. Поэтому людям с повышенным давлением их нужно принимать с большой осторожностью. Если вы эти таблетки все же принимаете, то обязательно предупредите об этом врача. Приличный врач всегда спросит во время приема, чем вы еще болеете, Какие лекарства принимаете? А вы почему-то не считаете нужным рассказать про проблемы со спиной или с суставами, про лечение анальгетиками, считая, что это совершенно неинтересно доктору, который занимается вашим давлением. Поэтому я всегда учу студентов и ординаторов. Активно задавайте гипертонику вопрос, принимаете ли вы обезболивающие препараты? Вторая группа препаратов, которые очень часто используют наши пациенты и в приеме которых они никогда сами не признаются, это сосудосуживающие капли в нос. Очень много на свете людей с аллергическим риносинуситом, искривленной перегородкой носа, с полипами в носу, которые вместо того, чтобы лечиться у лор-врача, годами используют сосудосуживающие препараты нафтизин, ксилометазолин и так далее. По инструкции эти препараты больше пяти дней принимать нельзя. Они вызывают привыкание, перестают действовать на уровне носа, но начинают действовать на сосудистую систему, являясь стимуляторами рецепторов к адреналину. В итоге вместо лечения насморка развивается повышение давления, частоты пульса, аритмия и так далее. Хотя, казалось бы, какая ерунда, капли в нос. Если вы используете длительно эти препараты, идите каяться к своему врачу. И обязательно надо решать эту проблему радикально. Если есть аллергический риносинусид, то препараты выбора – назальные кортикостероиды. Несмотря на то, что они представляют собой местные гормоны, это гораздо меньшее зло, чем постоянное лечение сосудосуживающими каплями. Третья группа препаратов — это оральные контрацептивы. Хотя современные препараты достаточно безопасны, но, тем не менее, некоторые из них вызывают задержку жидкости, поэтому обязательно сообщите врачу, если вы их принимаете. Биологически активные добавки Наши люди принимают огромное количество БАДов, совершенно не задумываясь, что туда входит. Нормальный современный врач никогда не порекомендует БАДы. Это не лекарство, это в лучшем случае пустышки, в худшем неизученные и, возможно, небезопасные соединения, способные нанести серьезный вред организму. Врач не имеет права их назначать. Любого врача в Америке лишат лицензии, если он назначит БАДы. Действительно, полбеды было бы, если бы БАДы были просто бесполезны и безвредны. В конце концов, каждый сам решает, на что ему тратить деньги. Но, к сожалению, сплошь и рядом в состав БАДов попадают вещества, которые обладают свойством повышать давление. Например, многие помнят обман планетарного масштаба под названием Гербалайв. У них был комплекс, который назывался Энерджи. Это БАД, который содержал эфедру, психостимулятор, запрещенный препарат, который вызывает привыкание и повышает давление. Есть БАДы, которые позиционируются как легочные препараты и содержат лакрицу. Они тоже закономерно повышают давление. БАДы для похудения – это отдельная, совершенно чудовищная отрасль БАДопроизводства. Ожирение – это баланс между тем, что мы съедаем, и тем, что мы расходуем. Есть школьный закон сохранения энергии, который, как бы нам ни хотелось, обмануть невозможно. Мы сколько-то калорий потребляем и сколько-то калорий расходуем. Каким образом БАДы могут изменить это соотношение? Они, по-видимому, могут попытаться либо снизить аппетит, либо увеличить сжигание жиров. А за счет чего это можно сделать? Самый простой, самый криминальный способ добавление искусственных гормонов щитовидной железы. Есть такое заболевание – диффузный токсический зоб, которое сопровождается повышенной выработкой гормона щитовидной железы – тироксина. Заболевание очень тяжелое, иногда смертельное, один из симптомов которого – снижение веса. Добавь в состав БАДа препарат тироксина, и вес снизится, но долго такой человек не проживет. Иногда в БАДы добавляют препараты сибутрамина. Это известная молекула, которая используется для похудания. Но в Европе и Америке было доказано, что препарат увеличивает вероятность инсультов а в БАДы его до сих пор добавляют. БАДы для лечения суставов могут содержать в себе те же противовоспалительные препараты, которые повышают давление. Поэтому мы обязательно интересуемся у пациентов, принимают ли они какие-то БАДы. Стараемся объяснить, что мы даже проверить не можем, что туда входит. И всегда должны рассматривать любые БАДы как возможную причину повышения давления. Кстати. Любителям лечения травами и прочими природными средствами напомню, что в русском языке «трава» — слово однокоренное к слову «отрава». До сегодняшнего дня в медицине сохранилось несколько препаратов, которые по старинке делают из растительного сырья. Дигоксин, колхицин, винкрестин. Но эти препараты, как правило, достаточно токсичны и очень капризны и сложны для применения. И я категорически против идеи, что натуральные препараты гораздо более безопасны, чем химические. Энергетики. Даже производители не скрывают, что энергетики – это психостимуляторы, содержащие кофеин, таурин, а следовательно, способные повышать давление. Причем иногда повышение давления – это самое малое зло. Пришел как-то на прием водитель-дальнобойщик. Во время прохождения водительской медкомиссии у него на кардиограмме выявили нарушение ритма и его направили на 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ. Когда результаты мониторирования проанализировали, то обнаружили эпизоды желудочковой тахикардии, очень серьезного и жизнеугрожающего нарушения ритма. Обычно оно встречается у людей с очень тяжелым поражением сердца. Мы провели ему почти весь спектр исследований, которыми располагает современная кардиология. Сделали магнитно-резонансную томографию, радиоизотопное исследование, электрофизиологическое обследование. Только что не сделали биопсию миокарда. В результате никаких явных отклонений и признаков болезней не нашли. И когда стали еще раз анализировать историю заболевания, то решили, что к таким нарушениям ритма могло привести употребление энергетиков. Он пил их по несколько банок ежедневно. Почечная гипертония. Почки – один из важнейших органов регуляторов артериального давления. Соответственно, некоторые хронические заболевания, сопровождающиеся поражением почек сахарный диабет, подагра, гламерулонефрит, могут приводить к повышению давления. Еще одна причина почечной гипертонии сужение стеноз почечных артерий. Для того чтобы почки нормально работали, к ним должно притекать достаточное количество крови. Иногда на фоне тяжелого атеросклероза В почечных артериях с одной или двух сторон появляются бляшки, которые сужают просвет сосуда. Почки говорят, что им не хватает кислорода и считают, что давление в кровеносной системе упало, а значит, его надо повысить. Они вырабатывают гормон, который называется ренин. Он, в свою очередь, через посредника, который называется ангиотензин-2, толкает в бок надпочечник. Надпочечник выделяет гормон альдостерон, который и приводит к повышению артериального давления. Но несмотря на повышенное давление, просвет почечной артерии как был узким, так и остался. Почки опять говорят, что им не хватает кровотока. Порочный круг замыкается. Это одна из самых тяжелых форм гипертонии. Почечная гипертония, как правило, носит злокачественный характер. Давление, особенно диастолическое, снижается очень плохо. Стеноз почечных артерий чаще всего бывает у пожилых курильщиков, поскольку именно курение является самым мощным стимулятором развития атеросклероза. Если ваша гипертония становится более тяжелой, перестает поддаваться терапии, тогда обязательно нужно идти к врачу и выяснять, нет ли у вас стеноза почечных артерий. Для выявления этой болезни делают ультразвуковое исследование, а лучше компьютерную томографию почечных артерий. Лечение в тяжелых формах заключается в установке стента, специального металлического каркаса, который восстанавливает просвет сосуда. Мне 44 года. Меня беспокоит повышение АД до 160 на 105 мм ртутного столба. Два месяца назад проходило обследование. На УЗИ сосудов почек обнаружено повышение линейной скорости кровотока в проксимальных отделах правой почечной артерии, больше в области ворот правой почки. Признаки гемодинамически незначимого стеноза 50-70%. Может ли это быть причиной гипертонии и что делать дальше? Ответ. Стеноз почечной артерии на 50-70% может быть вполне гемодинамически значимым. Следующий шаг при получении такого заключения – мультиспиральная компьютерная томография почечных артерий. Если сужение почечной артерии подтвердится, вам может быть предложена небольшая операция. Расширение почечной артерии с установкой стента. Специальной металлической конструкции. Эндокринные гормональные гипертонии Иногда повышение давления бывает связано с избытком каких-то гормонов. Одно из самых частых эндокринных заболеваний – это повышение функции щитовидной железы – тиреотоксикоз. Чтобы его распознать, проводят исследование тиреотропного гормона ТТГ в крови. В пользу тиреотоксикоза свидетельствует снижение уровня ТТГ. Кстати, во многих странах для раннего выявления этих болезней анализ на ТТГ рекомендуется делать один раз в пять лет даже здоровым людям. А вот УЗИ щитовидной железы просто так делать бессмысленно. Ультразвуковое исследование совершенно не отражает функцию органа. Главный эндокринный орган, который участвует в регуляции давления, это надпочечники. Они вырабатывают три группы гормонов – которые могут повышать давление. Первый гормон – это альдостерон, второй – кортизол, третья группа – адреналин и норадреналин. Из клеток, вырабатывающих эти гормоны, могут развиваться доброкачественные опухоли. В этом случае выработка гормонов увеличивается в десятки раз. Избыток кортизола называют гиперкортицизмом или синдромом Кушинга. У таких пациентов резко увеличивается масса тела, на коже живота появляются багровые полосы, стрии, часто развивается сахарный диабет. Как правило, эту болезнь распознают довольно быстро, так как изменение внешности – это один из обязательных симптомов. Для диагностики этого заболевания используют анализ суточной мочи на кортизол, анализ ночного кортизола в слюне, и анализ кортизола в крови после приема дексаметазона. Вторая болезнь, связанная с избыточной работой надпочечников, это гиперальдостеронизм, избыток альдостерона. Он может быть вызван опухолью, альдостеромой или гиперплазией, разрастанием ткани надпочечника. Болезнь распознается очень непросто, поскольку помимо повышения давления, у нее может не быть никаких других проявлений. В тяжелых случаях, особенно на фоне лечения мочегонными препаратами, может развиваться мышечная слабость. Иногда заподозрить гиперальдостеронизм можно по низкому уровню калия в биохимическом анализе крови. Наконец, феохромоцитома – опухоль мозгового слоя надпочечников, вырабатывающая избыток адреналина или норадреналина. Чаще всего эта болезнь проявляется тяжелыми гипертоническими кризами с сильной головной болью, сердцебиением, потливостью. Давление сначала резко повышается до 200-250 мм ртутного столба, а затем резко падает. Нередко такой приступ заканчивается обильным мочеиспусканием. Надо сказать, что клиническая картина очень похожа на приступ паники, паническая атака. Именно поэтому такие пациенты иногда долго и безуспешно лечатся у психотерапевтов и даже психиатров. Диагностика феохромоцитомы довольно проста. Нужно исследовать уровень метанефринов в моче. Нормальный результат позволяет почти на 99% исключить диагноз. А вот компьютерную томографию надпочечников нужно делать только в том случае, когда из лаборатории пришел ответ об избытке того или иного гормона. Начинать диагностику с КТ надпочечников не нужно. Во-первых, ряд гормональных заболеваний имеют неопухолевую форму. На КТ мы их просто не увидим. С другой стороны, около 5% здоровых людей имеют небольшие гормонально неактивные образования в надпочечниках. И обнаруживать их совершенно ни к чему. Они не растут не являются причиной гипертонии и совершенно не влияют на продолжительность жизни. Нередко случайное обнаружение таких образований становится лишь причиной невротического расстройства. Пациенты с эндокринными гипертониями, как правило, надолго остаются в памяти врача, поскольку болезнь протекает уж очень причудливо и, как правило, совершенно не укладывается в наши классические представления о гипертонии. Как правило, всех очень удивляет прекрасная переносимость высокого давления у этих больных. Например, мой первый пациент, 43-летний мужчина с альдостероновой опухолью надпочечника и давлением 260 на 160 миллиметров ртутного столба, чувствовал себя настолько хорошо, что подписал контракт для работы лесорубом на Аляске. Вторая пациентка, молодая 30-летняя женщина, ходила с давлением 240 на 140 как минимум 2 года. Хорошее самочувствие и практически полное отсутствие симптомов позволили ей даже полечиться у филиппинских хиллеров, которые убедили ее в том, что опухоль исчезла. Через полгода все же в нашей клинике ей успешно провели операцию и полностью избавили от гипертонии. Здравствуйте! Моей дочери 16 лет, рост 171 сантиметр, вес 53 килограмма. С детства повышается давление. Четыре месяца назад стали беспокоить головная боль, тошнота, иногда рвота. Давление поднимается до 170 на 110 миллиметров ртутного столба. Лежала в больнице, назначили энап 5 миллиграмм в сутки, выписали из больницы, а улучшения нет. Сделали МРТ головного мозга. Обнаружили микроаденому в гипофизе 4 мм. Гормоны все в норме. Сказали, что показаний для операции нет. Принимает от давления ЭНАП с конкором, без эффекта. Давление все равно повышается до 160 на 100 мм ртутного столба. Подскажите, пожалуйста, из-за чего держится такое давление и почему не помогают препараты? Ответ. С этой ситуацией надо разбираться очно. Почти наверняка в 16 лет гипертония не самостоятельная болезнь, а симптом какого-то заболевания или побочная реакция на прием каких-то препаратов, веществ. Обратитесь в хороший федеральный центр для дообследования. Обследование гипертоника. Чаще всего мы не сможем определенно ответить на вопрос, откуда у меня взялась гипертония. Поэтому основные исследования будут направлены не на выяснение причины гипертонии, а на оценку поражения так называемых органов-мишеней. Проще говоря, нам очень важно оценить, какие разрушения гипертония уже произвела в организме до нашего эффектного появления. Кроме того, мы должны найти и другие факторы риска, те самые блоки, на которых стоит фундамент дома, в котором живет болезнь. Все эти исследования в конечном итоге становятся ключом к выбору препаратов для лечения. Главное исследование, которое нужно гипертонику, это биохимический анализ крови. Это та самая вешалка, с которой начинается наш театр. Первое, на что мы смотрим в биохимическом анализе крови, липидный спектр. Из чего состоит липидный спектр? Как правильно интерпретировать его показатели мы уже обсудили в главе «Правда и мифы о холестерине» в первом разделе книги. Не будем повторяться. Оценив показатели липидного спектра, мы решаем, насколько серьезно надо менять питание, а также стоит ли назначать специальные холестериноснижающие препараты статины. Мы только что вспоминали, что почки – это один из основных органов регуляторов давления а заболевания почек могут быть причиной тяжелой гипертонии. Но с другой стороны, почки и сами являются органом-мишенью при повышенном давлении, то есть любая длительно существующая гипертония может повреждать почки. Для оценки функции почек используют определение уровня креатинина. Это белок, который выделяется из организма исключительно почками. Соответственно, если почки работают плохо, то концентрация креатинина повышается, развивается почечная недостаточность. Зная показатель креатинина, по специальной формуле рассчитывают скорость клубочковой фильтрации. Если вы увидели на бланке лаборатории буквы СКФ, это и есть расчетная функция почек. В норме она должна быть не меньше 80%. С возрастом и при поражении почек происходит ее снижение. Следующий очень важный показатель биохимического анализа крови – это глюкоза. Опять же, позволю себе подробно не останавливаться на этом показателе, поскольку нарушению углеводного обмена в первом разделе была посвящена целая глава. Напомню лишь, что нормальным значением глюкозы для венозной крови натощак считается уровень меньше 5,6 моль на литр. Мы обязательно анализируем уровень электролитов, главным образом калия. Высокий калий может быть у пациентов с почечной недостаточностью. Низкий калий может быть следствием неправильного использования мочегонных препаратов, а также гиперальдостеронизма. Редкого заболевания, вызванного избытком гормона надпочечников альдостерона. Повышение уровня мочевой кислоты в крови позволяет заподозрить подагру. Заболевание с наследственной предрасположенностью, которое характеризуется нарушением обмена мочевой кислоты. Приступ подагры может быть спровоцирован употреблением большого количества мясных, рыбных продуктов и алкоголя. Все хорошо знают, что подагра вызывает воспаление суставов, но в конце концов от болей в суставах никто не умирает. Проблема в том, что избыток солей мочевой кислоты откладывается в почках и развивается так называемая подагрическая почка. Она тоже может быть сама по себе причиной тяжелой артериальной гипертензии. Кроме того, некоторые мочегонные могут увеличивать концентрацию мочевой кислоты. Следовательно, этот показатель необходим для оценки безопасности терапии. Вот сколько ценной информации даст нам биохимический анализ крови. Очень простой, но важный анализ, дающий очень важную информацию о состоянии почек, это общий анализ мочи. При серьезном повреждении почек в моче появляются белок, эритроциты, лейкоциты. Есть еще одно весьма нужное исследование мочи, которое должно быть обязательным для всех пациентов с гипертонией и диабетом. Но в России, к сожалению, мало где делается. Это определение микроальбуминурии. Альбумин – это самый маленький белок. Когда почки повреждаются, в мембране клубочков появляются дырочки. И через эти дырочки начинает проникать белок, который в норме в моче быть не должен. И первым, разумеется, выходит самый маленький белок – альбумин. И вот небольшое количество этого белка мы можем определить специальным анализом. Но на самом деле определение микроальбуминурии – это не только диагностика раннего повреждения почек. Это признак поражения всех сосудов. Дело в том, что когда дырочки появляются в выстилке почечных клубочков, то такие же повреждения возникают во всех сосудах организма. Это состояние называют эндотелиальной дисфункцией. Эндотелий – это внутренний слой всех сосудов, и состояние эндотелия определяет их тонус, склонность к тромбозам, образованию холестериновых бляшек и так далее. Клинический. Общий анализ крови нужен гипертонику для того, чтобы исключить редкие заболевания, сопровождающиеся повышением уровня гемоглобина. Это тоже может быть причиной гипертонии. Людям старше 35 лет мы рекомендуем сдавать анализ на тиреотропный гормон, ТТГ, который отражает функцию щитовидной железы. Даже если к нам приходит гипертоник без явных признаков заболевания щитовидной железы, мы все равно предлагаем ему сделать этот анализ. Дело в том, что нарушение функции щитовидной железы чаще всего это ее снижение, гипотериоз. На первых порах может протекать бессимптомно. Тест очень простой и дешевый, но он очень информативный. Электрокардиограмма. Это запись электрических сигналов, которые возникают при сокращениях сердца. Это исследование позволяет оценить частоту сокращений и ритм сердца, предположить увеличение размеров различных отделов сердца, увидеть следы перенесенного инфаркта миокарда. Чаще всего на кардиограмме гипертоника мы можем увидеть так называемую гипертрофию левого желудочка. Давайте разберемся, что это такое. Представьте себе красивые, рельефные мышцы спортсмена. По сути своей, это и есть гипертрофия. Увеличение размера мышечной массы на фоне длительной высокой физической нагрузки. То же самое происходит и с сердцем, работающим под высоким давлением. Основная камера сердца, левый желудочек, начинает утолщаться. Это и называют гипертрофией левого желудочка. В гипертрофированном сердце Чаще возникают нарушения ритма. Но самое неприятное то, что когда сердце под большой нагрузкой больше не может увеличиваться в размерах, возникает сердечная недостаточность. Если мы увидели на ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка, то следующим этапом выполняют эхокардиографию, эхо-КГ. Это более сложный и дорогостоящий метод – но он позволяет с точностью до миллиметра измерить толщину стенок. Кроме того, это исследование позволяет получить информацию о размерах, строении и движении всех отделов сердца, его камер, стенок, клапанов, а также о характере и скорости движения крови в сердце и крупных сосудах. Эхокардиография дает возможность выявить нарушения процессов сокращения и расслабления сердца, Поражение клапанов и пороки сердца. Оценить насосную функцию. Очень полезное исследование, которое весьма рекомендуется делать всем людям с повышенным давлением, это ультразвуковое исследование сонных артерий. Дело в том, что один из органов мишени, закономерно страдающий от повышенного давления, это головной мозг. Его кровоснабжают четыре крупных сосуда, две сонные и две позвоночные артерии. Позвоночные артерии увидеть сложно, сонные артерии увидеть гораздо проще. Они прощупываются поверхностно. Можно поставить ультразвуковой датчик и оценить состояние артерии. И если мы видим утолщение стенки сонной артерии, это говорит о том, что уже меняется состояние сосудов. Начинает формироваться атеросклеротическая бляшка, а значит, у этого пациента увеличивается риск инсульта. Для чего нужно выявлять поражение органов-мишеней? Чтобы увидеть самые уязвимые места. Ведь, как известно, где тонко, там и рвется. Если мы своевременно увидим проблему, то сможем спланировать лечение таким образом, чтобы насколько возможно замедлить, а иногда и пустить вспять течение болезни. Нередко гипертоникам делают ультразвуковое исследование почек. Нельзя сказать, что это уж очень ценный метод исследования, ведь функцию почек мы уже оценили при помощи лабораторных анализов. Но и некоторые анатомические изменения иногда могут быть причиной повышения давления. Например, есть такое редкое наследственное заболевание – поликистоз почек, которым болеют в основном мужчины. Из-за ошибки генетической программы в какой-то момент почки начинают надуваться кистами, как воздушными пузырями. Кисты вытесняют нормальную ткань почки и развивается тяжелая почечная недостаточность и тяжелая гипертензия. И еще вспомним об одном методе исследования. Мы уже обсудили с вами, как измерять давление ручным автоматическим аппаратами. Иногда врачу этой информации не хватает, И тогда для того, чтобы увидеть, как давление ведет себя в течение суток, мы проводим суточное мониторирование АД. Мониторирование АД позволяет подтвердить диагноз артериальной гипертонии и установить ее характер, выяснить особенности повышения АД и его изменения в течение суток, выявить реакцию АД на различные раздражители, эмоциональные и физические нагрузки, Оценить эффективность проводимого лечения. На вас наденут прибор, напоминающий портативный плеер, если кто-то еще помнит, что это такое, и манжету на одну руку. Этот прибор вы будете носить, не снимая, в течение целых суток. Каждые 15-30 минут прибор будет автоматически измерять АД. При необходимости вы сможете дополнительно измерить АД самостоятельно, нажав кнопку на корпусе прибора. Вас попросят на протяжении исследования ввести краткий дневник, в котором вы будете отмечать характер физической и эмоциональной активности в тот или иной период. Метод суточного мониторирования очень полезен, особенно в дебюте гипертонии. Вот, например, приходят ко мне молодые люди 20-30 лет, которые случайно намерили у себя повышенное давление. Они взволнованы. «У меня гипертония», И для того, чтобы подтвердить или опровергнуть заболевание, мы проводим суточное мониторирование. Это очень быстро и наглядно. Как видите, обязательный набор исследований достаточно незамысловатый. Впрочем, если гипертония имеет тяжелое течение, если врач заподозрит вторичную гипертензию, то в этих случаях мы проводим компьютерную томографию почечных артерий, надпочечников, делаем специальные гормональные тесты, агнеографию и радиоизотопные исследования. Не надо ли мне лечь на обследование? С этим вопросом обращается каждый второй пациент. Не надо. Гипертония – это амбулаторное заболевание. Все основные обследования без труда проводятся в условиях любой поликлиники или диагностического центра. Ну а лечение – об этом мы поговорим чуть позже – Это постоянный, пожизненный прием таблеток. Иногда пациенты обижаются. «Пить таблетки я и дома могу». Гипертонию и нужно лечить дома, измерять давление и принимать таблетки. Ни капельницами, ни уколами в 21 веке повышенное давление не лечат. Раньше считали, что гипертоническая болезнь встречается после 40-50 лет. То есть это болезнь второй половины жизни. И если к нам приходил молодой гипертоник, то мы всегда его очень подробно обследовали и тщательно искали причину. Может быть, это почечная гипертония. Может быть, это заболевание надпочечников. И очень удивлялись, когда не находили. Сейчас, в 21 веке, мы видим, что гипертония, та самая гипертония наших бабушек, очень молодеет. И уже нередко с высоким давлением приходят очень молодые люди. Почему в 25 лет они болеют гипертонической болезнью? В первую очередь это связано с ростом традиционных факторов риска. Курение, ожирение, стрессы. Меня часто спрашивают, какие исследования нужно сделать, прежде чем прийти на первичный прием по поводу гипертонии. Записывайте. Клинический анализ крови. Биохимический анализ крови в том числе липидный спектр, общий холестерин, холестерин-ЛНП, холестерин-ЛВП, триглицериды, креатинин, глюкоза, мочевая кислота, калий, гликированный гемоглобин, если у вас сахарный диабет, общий анализ мочи и определение микроальбуминурии, электрокардиограмма, нелекарственное лечение гипертонии, Можно ли лечить гипертонию без таблеток? Как правило, нет. Однако соблюдение рекомендаций, которые в целом называют скучным термином «модификация образа жизни», позволяет повысить эффективность терапии, обойтись меньшими дозами лекарственных препаратов и тем самым снижает вероятность нежелательных эффектов лекарств. Впрочем, в отдельных случаях, в дебюте гипертонии у молодых людей, если давление не превышает 160 на 100 мм ртутного столба и при этом нет дополнительных серьезных факторов риска, только нелекарственное воздействие позволяет на некоторое время отсрочить начало лекарственной терапии. При гипертонии доказана эффективность следующих мер. Снижение веса при избыточной массе тела ограничение употребления алкоголя, повышение физической активности, борьба с малоподвижностью, уменьшение потребления натрия с пищей, главным образом поваренной соли, поддержание нормального поступления в организм калия, кальция и магния, прекращение курения, уменьшение потребления продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин и увеличение количества в рационе свежих овощей и фруктов. Как вы видите, немедикаментозное лечение гипертонии – это, по сути дела, воздействие на все те факторы, которые мы обсуждали в предыдущем разделе. Впрочем, давайте еще раз коротко повторим основные тезисы. Ведь любое обучение, а наш раздел называется «Школа гипертоника», предусматривает повторение пройденного материала. Снижение веса. Один из самых сложных факторов, на который очень тяжело воздействовать, это избыточный вес. Большинство пациентов видят в своем ожирении две причины. Наследственность, у нас в семье все такие, и некие гормональные нарушения, это у меня что-то эндокринное. На самом деле генетический фактор действительно играет важную роль. Однако любую наследственную предрасположенность можно реализовать, а можно не реализовать. То есть, говоря простыми словами, для того, чтобы растолстеть, генетика всегда должна подкрепляться хорошей тарелочкой с пирожным. Гораздо чаще ожирение развивается не потому, что какие-то гены так распорядились, а потому что в семье принято много есть, много вкусно готовить, не вставать из-за стола, пока ты все не съешь. Семейные национальные традиции, к сожалению, часто вносят большой вклад в проблему. Как-то мне звонит коллега, представительница Кавказских республик. «Антон, можно тебе отправить пациентку? Ей 47 лет, у нее гипертония. Только она полноватая, но ты ей не говоришь, что ей нужно похудеть, ни в коем случае» потому что у них считается, что если жена худая, это позор для мужа, что он не может ее прокормить. Вот что такое семейная предрасположенность. В таких случаях я всегда вспоминаю слова Плесецкой, которая на вопрос, как ей удается сохранить себя в такой форме, ответила «Сижу не жрамши». Действительно, из воздуха и от солнца энергия не берется. Мы же не способны к фотосинтезу. Кроме того, снижение массы тела уменьшает риск сахарного диабета, ишемической болезни сердца и некоторых онкологических заболеваний. В лечении ожирения никуда не деться от простого правила. Чем больше калорий поступает, тем больше вероятность, что эти калории отложатся не там, где нужно. Иногда на приеме начинаю расспрашивать пациента к с ожирением. «Как же вы дошли до жизни такой?» А они мне отвечают. «Я же ничего совершенно не ем, вы бы посмотрели, как жрут тетки у нас на работе». Вот так эталон пищевого поведения. Второе золотое правило – это ограничение животных жиров. Ешьте меньше мяса и больше рыбы, а вот овощи и фрукты допустимы практически в неограниченном количестве. Кстати, постное питание или вегетарианское питание не всегда обозначает, что оно низкокалорийное. Многие люди воспринимают пост как особый вид диеты и возможность похудеть. Ничего подобного. Картошка и бобы – продукты очень калорийные. Поэтому смотрите на калорийность того или иного продукта. Очень опасная штука с точки зрения набора веса – это перекусы. Мы не обращаем внимания и не воспринимаем как еду шоколадки, конфетки, булочки, орешки, семечки, проглатываемые между делом. Сидим перед телевизором и, не глядя, отправляем в рот печеньки. Эти вроде мелочи, которые почему-то не откладываются у нас в памяти, но зато они очень хорошо откладываются в подкожно-жировой клетчатке. Именно поэтому, если пациент всерьез хочет похудеть, то на 90% это его самостоятельная работа. И, конечно, когда мы обсуждаем снижение веса, то нельзя все сводить только к изменению режима питания. Очень важно одновременно увеличивать физическую активность. Калории, которые мы получаем с едой, должны обязательно сгорать. С одной стороны, важно, сколько вы едите. С другой стороны, важно, сколько вы двигаетесь. Чем больше ешь, тем больше должен двигаться. Доказано, что у больных гипертонией регулярные физические упражнения снижают АД на 5-10 мм ртутного столба. Однако не всякая физическая нагрузка одинаково полезна. Положительный эффект дают динамические или изотонические нагрузки. Наиболее естественным видом нагрузки является ходьба. Тренирующие выносливость, астатические или изометрические нагрузки, поднятие тяжести и так далее больным гипертонии не рекомендуются. При занятиях физическими упражнениями, особенно в начале, необходим тщательный контроль. Нельзя допускать переутомления, ощущения дискомфорта и сильной отдышки. Полезно чередование ходьбы с ездой на велосипеде и плаванием. Заниматься физическими упражнениями желательно не менее 45 минут 5 раз в неделю. Ограничение поваренной соли. Если говорить об общих принципах питания больных с гипертонией, То одно из первых, на что мы обращаем внимание, это уменьшение количества соли. Соль — это хлорид натрия, а натрий тянет на себя воду, вызывая задержку жидкости и увеличение ее объема в сосудистом русле. Мы всегда спрашиваем у пациента, досаливаете ли вы пищу? Не секрет, что есть люди, которые, садясь за стол, первое, что делают, совершенно не глядя, солят все подряд. Это классическое гипертоническое поведение, в результате которого человек при прочих равных условиях скорее станет гипертоником. Как реально уменьшить употребление натрия с пищей? Одни люди более чувствительны к поваренной соли, другие менее чувствительны. Но в любом случае ее употребление напрямую влияет на уровень АД. В небольших количествах поваренная соль необходима для нормального функционирования организма человека. Но увеличение потребления соли может оказаться вредным, особенно при артериальной гипертонии. Обычно человек потребляет в сутки около 10 грамм поваренной соли. Приготовление пищи с пониженным содержанием соли будет полезно для всех членов семьи. В некоторых случаях при невысоком АД только одно лишь уменьшение потребления поваренной соли уже может привести к нормализации АД. У людей с более высоким давлением эти меры могут способствовать повышению эффективности лечения и уменьшению дозы лекарственных препаратов. Как реально уменьшить потребление поваренной соли? Во-первых, не следует добавлять соль в процессе приготовления пищи, или держать солонку на столе. Соблазн очень велик. Сначала, разумеется, пища будет казаться не очень вкусной, но вскоре вы привыкнете и перестанете замечать недосол. Во-вторых, используйте больше необработанных пищевых продуктов, то есть свежие овощи, фрукты, рыбу, птицу и мясо, так как они содержат очень небольшое количество соли. Высокое содержание натрия. Ветчина, бекон, язык, колбасы, копченая рыба, томатный соус, томатный сок, большинство круп, бисквитов и сыров, оливки, консервированные овощи, пицца, чипсы. Умеренное содержание натрия. Хлебобулочные изделия, маргарин, некоторые виды сыров, рикотта адыгейский, некоторые минеральные воды. Низкое содержание натрия. Рис, овес, кофе, чай, фрукты, овощи, картофель, свежее мясо, птица, рыба, отруби, алкогольные напитки. Узнать о содержании натрия можно, внимательно изучив упаковку. Если продукт содержит более 0,2 грамма натрия на 100 грамм, то содержание натрия высокое. Если менее 0,1 грамма на 100 грамм, то содержание натрия низкое. При определении содержания натрия на один прием пищи удобно использовать следующие рекомендации. Не содержит натрия меньше 5 мг натрия. Очень низкое содержание натрия меньше 35 мг натрия. Низкое содержание натрия меньше 140 мг натрия. Нельзя забывать, что ряд продуктов содержит натрий в виде иных солей например, бензонат или глутамат натрия, а не только в виде хлорида натрия. Глутамат натрия широко используется в пищевой промышленности для придания вкусовых качеств. В целом, глутамат натрия существенно не увеличивает общего потребления натрия. Наоборот, сочетая глутамат натрия с обычной поваренной солью, можно добиться уменьшения потребления натрия почти на 40% в результате усиления вкуса. Надо отметить, что натрий содержится в ряде лекарственных препаратов, например, в некоторых антоцидах и антибактериальных препаратах в виде солей. Однако малая продолжительность применения этих препаратов и низкое содержание в них натрия делают их влияние на АД у больных гипертонией маловероятным. Снижение холестерина. Помните, мы обсуждали, что одним из факторов, ускоряющих развитие атеросклероза, а значит умножающих сердечно-сосудистый риск, является повышение холестерина. Если у вас гипертония, обязательно проверяйте холестерин. Если он у вас высокий, то помимо препаратов от давления вам нужно будет принимать статины. Но пока поговорим об изменении питания. Жиры представляют собой незаменимый компонент нормального пищевого рациона человека. Однако потребление жиров в большинстве развитых стран мира превышает разумные пределы, что вызывает ряд негативных последствий, в том числе связанных с увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений. Жиры должны составлять не более 30% общей энергетической ценности пищи. При этом насыщенные жиры не более 10%. Больным гипертонией необходимо уменьшить общее потребление жиров, в первую очередь животных, насыщенных жиров, и увеличить потребление растительных, ненасыщенных жиров. Особенно полезны продукты, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Омега-3 жирные кислоты в большом количестве содержатся в рыбе и рыбьем жире. Омега-6, жирные кислоты, в растительных маслах, например, в соевом масле. Старайтесь покупать продукты с пониженным содержанием жира. Молоко и ряженку 1 кефир 1 ,1 10, 1,5%, кефир 1,1,8%, сметану 10-15%, обезжиренные творог и йогурты, постные сорта мяса и рыбы. Избегайте жирных продуктов. Копченостей, сала, майонеза, маргарина, жирных сортов мяса и рыбы, дорогих жирных сыров, более 40% жирности, сливочного масла, консервов. Жарьте с минимальным количеством масла или вообще без масла, на сковороде с антипригарным покрытием или на решетке. При приготовлении пищи снимайте кожу с птицы и удаляйте видимый жир с мяса. Старайтесь не заправлять салаты жирной сметаной, майонезом. Используйте растительное масло или салатные соусы. Еще немного о питании. Есть ли необходимость в использовании пищевых добавок, содержащих калий, кальций и магний? Обычно такой необходимости нет. Просто надо сбалансировать свое питание таким образом, чтобы в ежедневный пищевой рацион входило достаточно продуктов, содержащих калий, магний и кальций. К таким продуктам относятся свежие овощи, спаржа, кукуруза, фасоль, кабачки, картофель, брокколи, свежие фрукты, бананы, апельсины, персики, абрикосы, свежее мясо и рыба, соевая мука и соевый белок и так далее. Следует ли больным гипертонией ограничить употребление кофе и напитков, содержащих кофеин? Употребление кофе и напитков, содержащих кофеин, рассматривают индивидуально в каждом конкретном случае. В массовых исследованиях до настоящего времени не получены данные о том, что употребление кофе сопровождается увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений у больных гипертонией. Нет даже данных о том, что кофе способствует стойкому повышению АД. В то же время у некоторых людей имеется повышенная чувствительность к кофеину, и употребление кофе у них будет сопровождаться кратковременным повышением АД в сочетании с тахикардией и эпизодами нарушений сердечного ритма. Таким людям кофе лучше заменить кофейными напитками, содержащими цикорий, ячмень или рожь. Можно ли гипертонику употреблять алкоголь? Всегда очень страшно обсуждать эту тему. Я сейчас скажу, что алкоголь в небольших дозах безопасен, а большинство людей тут же воскликнет «Ура, можно пить!». Строго говоря, взаимосвязь между употреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями имеет форму английской буквы J. Другими словами, при употреблении небольших доз алкоголя риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а дальше он уже драматически повышается. И эта безопасная доза алкоголя примерно соответствует 50 мл крепкого алкоголя, либо бокалу красного вина. Это дневная порция, и превышать ее нельзя. Но самое важное, если ты не употреблял алкоголь всю неделю, это совершенно не значит, что теперь всю пропущенную дозу надо выпить сразу в пятницу или в субботу вечером. Нет, товарищи, польза не суммируется. И еще очень важно качество напитков, ведь все эти исследования проводились в странах с хорошей культурой употребления вина. Там, где есть гарантированно хороший алкоголь, хорошие закуски. И, конечно, мы никогда не рекомендуем тем, кто никогда не употреблял, начинать пить. К сожалению, безопасный порог переступить очень легко. Проблема недопития алкоголя в нашей стране не стоит. Поэтому традиционно алкоголь мы все же рассматриваем как фактор, увеличивающий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Не запрещаем его совсем как курение, но просим максимально ограничить его потребление. Самый неудачный алкогольный напиток для гипертоника – это пиво. Пиво – всегда большой объем потребляемой жидкости, обилие соленой закуски, отеки под утро, риск поражения сердца. Одним словом, пиво – это не для гипертоника. Курение. Помните, почему курение является фактором риска сосудистых болезней? Дело в том, что курение вызывает воспаление сосудов. Вот представьте, что все-все-все сосуды воспалены. Причем это воспаление не болит, его можно увидеть только при помощи специальных анализов. Так вот, на эти воспаленные сосуды очень хорошо ложится холестерин и образуется бляшка. Поэтому прекращение курения является одним из обязательных условий успешного лечения гипертонии. Следует ли прекращать курение при длительном стаже курильщика? Обязательно. Доказано, что в любом возрасте, при любом стаже курения, отказ от курения пойдет только на пользу. Какова роль дыхательных упражнений, йоги, психорелаксации в лечении гипертонии? Несомненно, одним из факторов, провоцирующих повышение давления, является хронический стресс. Это было известно уже около ста лет назад. Следовательно, любые методики и упражнения, которые направлены на профилактику стресса, потенциально хороши. Однако считать такие методики единственным методом лечения, а также отказываться от традиционной терапии в тех случаях, когда она нужна, совершенно неразумно. Мне 55 лет. В течение двух лет по рекомендации кардиолога и участкового терапевта принимал препарат Лизиноприл для профилактики повышения давления. Давление стабилизировалось на уровне 125-130 на 80-85 мм ртутного столба. Недавно прочитал статью под названием «Руководство сердечника», в которой автор утверждает о нежелательности приема таких препаратов, так как они приведут к инфаркту или инсульту, А предупреждать эти заболевания надо только методикой дыхания. С одной стороны, понятно, что это реклама дыхательных тренажеров. Тем не менее, мне хотелось бы услышать ваше мнение о целесообразности применения таких препаратов типа лизиноприл. Ответ. Мне хорошо известно это и другие работы этого автора. Это опасное мракобесие и шарлатанство. Проблема даже не в том, что от дыхательных тренажеров мало проку в лечении гипертонии. Беда в том, что автор призывает отказаться от лечения, а вот это уже преступление перед пациентами. Ингибиторы АПФ, в том числе лизиноприл, спасают миллионы жизней на планете, вашу в том числе. В интернете вы можете найти наше открытое письмо «Осторожно, самоздрав». Эта история имеет продолжение. Недавно, общаясь с коллегами из Самары, я узнал, что изобретатель Самоздрава умер, будучи парализованным после второго инсульта, до последнего отказываясь от приема лекарств от гипертонии. Жаль, что он успел увезти с собой в могилу немало адептов своего учения. Хочу предостеречь слушателей еще от одного прохиндея. Не буду называть его фамилию, Увы, если вы ищете информацию о лечении гипертонии в интернете, боюсь, что он сам вас найдет. Некий врач-невролог, мануальщик и реабилитолог утверждает, что он нашел причину гипертонии. И кроется она в зажатии позвоночной артерии в районе первого шейного позвонка, Атланта. Дальше вам предложат пройти курс лечения в клинике этого доктора и навсегда избавиться от гипертонии а заодно и от приема гипотензивных препаратов. Жулик очень агрессивный. Тысячи подписчиков на YouTube и несколько изданных книг. Я не имею ничего против мануалки и массажа. Действительно, в умелых руках мануальная терапия может быть хороша, но, как и любой лечебный метод, она имеет свои пределы возможностей. Запомните, пожалуйста. Повышение давления не может быть от позвоночника. Никакая мануальная терапия, физиотерапия и тому подобное не избавит от необходимости принимать лекарства, если они назначены по делу. Лекарственное лечение гипертонии. Нужно ли лечить гипертонию, если я хорошо переношу высокое АД? Гипертонию не случайно называют немым убийцей. Вопреки распространенному мнению, у гипертонии нет типичных клинических проявлений. Многие пациенты и, к сожалению, врачи склонны считать, что повышение давления может вызывать головную боль. Это большое заблуждение. Головная боль ⁇ самостоятельное заболевание, точнее группа заболеваний, которая иногда требует до обследования и специфического лечения. Любой дискомфорт в организме, в том числе головная боль, может приводить к повышению давления. Но от давления голова, как правило, не болит. Ко мне довольно часто приходят пациенты, которые при АД 200 на 110 мм ртутного столба чувствуют себя вполне удовлетворительно. Разве что при повышении давления до 250 на 130 мм ртутного столба у них начинает немного болеть голова. Таких больных очень трудно убедить начать лечение, так как они свято верят в то, что для них 200 на 110 миллиметров ртутного столба – рабочее давление. Тем не менее, и таким больным необходимо снижение АД до нормальных значений, при которых отсутствует риск поражения сердца, головного мозга и почек. Забудьте о рабочем давлении. Хорошая переносимость высокого АД не является основанием для отказа от лечения. Нужно ли постоянно принимать препараты, снижающие артериальное давление? Гипертония – хроническое заболевание, требующее регулярного лечения. Подобно тому, как больные сахарным диабетом нуждаются в постоянных инъекциях инсулина или приеме сахароснижающих препаратов, больные бронхиальной астмой постоянно используют ингаляторы. Гипертоники должны постоянно принимать препараты, нормализующие АД. Исключение составляет очень небольшая группа молодых пациентов с начальной гипертонией. Как правило, с уровнем АД не выше 150 на 100 мм ртутного столба, у которых АД нормализуется только на фоне нормализации образа жизни и тщательного немедикаментозного лечения. Для большинства пациентов нормализация АД под влиянием лечения не является основанием для его прекращения. Следует четко представлять себе, что АД становится нормальным именно благодаря приему лекарственных препаратов. Задача лечения не столько снижения АД до нормального уровня, сколько предотвращение его дальнейшего повышения. В современной медицинской литературе термин «гипотензивные препараты», препараты, снижающие АД, все чаще вытесняется понятием «антигипертензивные препараты», препараты, не допускающие повышения АД. Меня пугает мысль о том, что всю оставшуюся жизнь мне придется принимать лекарства. Миллионы людей во всем мире ежедневно принимают лекарственные препараты, снижающие АД, сохраняя при этом трудоспособность и ведя активный образ жизни. Включите прием таблеток в свой распорядок дня. Пусть он станет такой же неотъемлемой процедурой, как утренний туалет, завтрак, макияж и тому подобное. Большинство современных препаратов рассчитано на однократный прием в течение суток, что значительно облегчает выполнение врачебных рекомендаций. Принимайте лекарства в одно и то же время. Это поможет вам не забывать пить лекарства, а также будет способствовать поддержанию равномерной концентрации препарата в организме. Можно ли делать перерывы в приеме лекарств? Иногда на фоне регулярного лечения при нормальном образе жизни, особенно на отдыхе, в отпуске, АД самопроизвольно снижается. В этот период дозу лекарств по согласованию с врачом можно уменьшить. Однако мы предостерегаем от попыток самостоятельной коррекции лечения. Лишь для опытных пациентов, умеющих хорошо контролировать свое АД, возможно самостоятельное изменение терапии. В большинстве случаев в дальнейшем придется вернуться к прежней дозе препаратов. Можно ли прекратить лечение при достижении нормального АД? Нередко больные, которые получали регулярную терапию с хорошим эффектом в течение нескольких месяцев или лет, в дальнейшем по каким-либо причинам лечиться перестают. Поводами для самовольного прекращения лечения становилось мнимое излечение от гипертонии, то есть длительная стойкая нормализация АД под влиянием лечения, дороговизна препаратов, а иногда рекомендации знакомых или даже врачей. На прием иногда приходят пациенты, которые подлечивают гипертонию только в больнице, а дома не принимают лекарства до очередного криза. Гипертонический криз, как правило, не заставляет себя долго ждать и снова приводит их на больничную койку. Эти пациенты искренне полагают, что гипертонию можно подлечить курсом капельницы таблеток и утверждают, что врач им не сказал, что подобранное в больнице лечение нужно продолжать в полном объеме и после выписки. У большинства больных после прекращения приема лекарств АД возвращается к исходному уровню постепенно. Однако резкое прекращение приема некоторых препаратов, например, бета-блокаторов, бисопролол, метапролол и другие, вызывает так называемый синдром отмены. При этом АД повышается в течение 24-48 часов, что может оставаться бессимптомным или сопровождаться значительным ухудшением состояния. В некоторых случаях АД повышается до уровня, значительно превосходящего прежней. Лечение синдрома отмены иногда представляет большие сложности для врачей, так как не всегда возврат к прежней схеме лечения сразу приводит к стабилизации АД. Еще раз повторю, что достигнув на фоне лечения целевого давления, мы ни в коем случае не бросаем принимать препараты. Гипертония — не ОРЗ, не воспаление легких, а наши препараты — это не антибиотики. «Я принимаю лекарство месяц, у меня все хорошо, зачем же я буду принимать его дальше?» — рассуждает пациент. «Или разве можно принимать лекарство, если у меня уже и так 120 на 80?» Здесь нужно очень четко понимать, что сегодняшние твои 120 на 80 это результат того, что ты принимал вчера лекарства. И если ты сегодня не примешь лекарства, то завтра у тебя будет 140 на 90, а послезавтра будет 160 на 100, а еще через пару дней гипертонический криз. До какого уровня следует снижать артериальное давление? 30 лет назад рабочим считали то давление, при котором человек себя хорошо чувствует. Сейчас представления об этом поменялись. Мы знаем, что гипертония симптомов не имеет. Даже бессимптомная гипертония существенно повышает риск инсульта. Поэтому снижать давление надо не до хорошего самочувствия, а до того уровня, при котором это будет безопасно в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. И это уже называется не рабочее давление, а целевое артериальное давление. Достижение целевого АД не только предотвращает поражение органов-мишеней, закономерно возникающее при гипертонии, но и предупреждает развитие гипертонического криза с опасными осложнениями. У пациентов с исходно высоким АД, особенно у пожилых людей, снижение АД должно быть постепенным. Не следует добиваться немедленного снижения АД до нормального уровня, так как это может приводить к ухудшению кровоснабжения жизненно важных органов. Переход к нормальным значениям АД в этих случаях занимает до нескольких недель. Может ли АД снизиться слишком сильно на фоне лечения? Как правило, лечение гипертонии начинают с небольших доз препарата при необходимости постепенно увеличивая ее и доводя до необходимой. Однако при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату или при исходно невысоких значениях АД в ряде случаев может развиться чрезмерное снижение давления, гипотония. При этом АД составляет 100 на 70, 90 на 60 мм ртутного столба, что иногда сопровождается неприятными ощущениями. Слабость, головокружение, боли в области сердца. В этих случаях необходимо немедленно посоветоваться с врачом для уменьшения дозы препарата или его замены. Я не почувствовал значительного улучшения состояния после того, как начал принимать лекарства. Многие пациенты полагают, что начало лечения быстро приведет к улучшению самочувствия. Однако мы уже обсуждали, что не надо винить гипертонию во всех бедах. Часть симптомов, например, головная боль, может вовсе не иметь отношения к повышенному давлению. Некоторые клинические проявления, связанные с поражением органов мишеней, например, нарушение ритма, отдышка, будут уходить постепенно в течение нескольких месяцев регулярного лечения по мере нормализации нарушенных функций организма. «После начала лечения я стал себя чувствовать хуже, чем раньше». При нормализации АД под влиянием лечения пациент иногда отмечает ухудшение самочувствия. Появляются головные боли, слабость, головокружение, которых ранее не было. Порой это даже служит причиной отказа от продолжения лечения. Такие явления возникают чаще у пожилых людей, длительно страдающих гипертонией и ранее не лечившихся, и связаны с тем, что головной мозг, сосуды привыкли к высокому АД. Тем не менее, АД необходимо снижать. Через некоторое время после нормализации АД эти явления исчезнут. Организм перестроится и адаптируется к низкому давлению. Если неприятные ощущения сохраняются долго, посоветуйтесь с врачом. Вероятно, он изменит дозу или подберет другой препарат. Здесь необходимо вернуться к понятию «рабочее давление», которое широко распространено среди пациентов, а зачастую и среди врачей. К рабочему давлению относят те относительно невысокие значения АД, которые пациент переносит хорошо. Многие пациенты считают эти значения рубежом, к которому надо стремиться и ниже которого АД снижать не нужно. Это мнение абсолютно неверно, так как у пациентов с рабочим давлением 180 на 100 мм ртутного столба риск осложнений столь же велик, как и у тех, у кого такие значения АД сопровождаются неприятными симптомами. Долгое время считали, что у пожилых людей с возрастом увеличивается нормальное значение систолического АД, до 160-170 мм ртутного столба. Действительно, нередко к 60-70 годам систолическая АД повышается в связи с прогрессированием атеросклероза. Эту форму гипертонии называют изолированной систолической гипертензией. В настоящее время бесспорно доказано, что такая гипертония также нуждается в лечении. Нормализация АД у этих больных достоверно уменьшает частоту осложнений, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Врач назначил мне три препарата от давления. Неужели нельзя было обойтись одним? Гипертония — болезнь сложная, она имеет несколько механизмов развития. Представьте себе реку, которая впадает в море не одним рукавом, а дельтой. И вот в районе дельты нам нужно построить плотину, водохранилище. Мы засыпаем один рукав, а вода продолжает течь по остальным. Мы засыпаем другой рукав, она течет по третьему руслу. И вот только когда мы блокируем все рукава, по которым течет вода, тогда у нас получается плотина и начинает создаваться водохранилище. То же самое и с гипертонией. Она имеет несколько путей развития. И зачастую для полноценного эффекта терапии нам необходимо заблокировать несколько путей развития болезни. Даже при хорошем эффекте одного препарата в начале лечения, со временем, в течение нескольких месяцев, нескольких лет, возможно ускользание АД из-под его действия. Это связано с компенсаторной активацией других механизмов, влияющих на повышение АД. В последние годы считается, что у большинства больных нужно начинать лечение с двух препаратов. Монотерапию назначают либо молодым пациентам с исходно невысоким АД и невысоким риском, либо очень пожилым и ослабленным людям, у которых мы опасаемся избыточного снижения давления. Комбинированная терапия позволяет избежать побочных эффектов, возникающих в результате приема высоких доз одного препарата. Препараты в небольших дозах дополняют действия друг друга, что улучшает результаты лечения. Необходимость длительного приема нескольких препаратов зачастую пугает пациентов. Из комбинации препаратов они выбирают один, наиболее, по их мнению, полезный и эффективный. Таким образом, разрушая подобранную схему лечения, пациент сводит ее эффективность к нулю. Обычно врач разъясняет больному важность и значимость каждого препарата в комбинации. В последние годы все чаще для лечения гипертонии используют фиксированные комбинации лекарственных препаратов, когда в одну таблетку производители помещают два, а иногда сразу три действующих вещества. Психологически это очень удобно, поскольку все лечение сводится к приему одной таблетки в день. Если вас смущает количество принимаемых лекарств, спросите у врача, есть ли в вашем случае возможность назначения фиксированной комбинации. Как избежать привыкания к лекарствам? Иногда пациенты отказываются принимать лекарства в рекомендуемой дозе или самостоятельно снижают дозу препарата, поскольку боятся, что в будущем этот препарат перестанет действовать. Такое опасение совершенно напрасно. Современные препараты для лечения гипертонической болезни не вызывают привыкания. Их можно принимать на протяжении многих лет без развития побочных эффектов. В редких случаях, когда эффективность препарата становится недостаточной, врач всегда может увеличить дозу, заменить его на другой препарат или назначить комбинированное лечение. «Я не хочу постоянно принимать лекарства, так как у меня плохие желудок и печень». Еще один распространенный миф о лекарственном лечении заключается в том, что препараты при длительном приеме неблагоприятно влияют на другие органы. Чаще называют желудок, печень и почки. Это утверждение абсолютно неверно. Современные препараты при приеме в терапевтических дозах не оказывают токсического влияния на внутренние органы. Напротив, некоторые группы препаратов, ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов оказывают защитное влияние на почки. В инструкции написано, что у лекарства, которое мне выписали, очень много противопоказаний и побочных эффектов. О, главный наш враг — это вкладыш-инструкция в коробке с препаратом. Добросовестная фирма-производитель прилагает к лекарству подробную инструкцию, где скрупулезно излагает все возможные побочные действия и противопоказания. Мнительный пациент начинает искать все симптомы у себя, а иногда и находит что-нибудь подобное тому, о чем написано в аннотации. Человек пугается зловещих словосочетаний вроде «атриовентрикулярная блокада второй-третьей степени» или «синдром слабости синусового узла». Ему кажется, что препарат действует слишком сильно, раз он может вызвать столь грозные осложнения. После этого прием лекарства немедленно прекращают. Необходимо знать, что в аннотации фирма-производитель обязана указать все когда-либо отмеченные побочные эффекты, даже если их частота составляет один на несколько тысяч. Обязательно посоветуйтесь с врачом, если вас беспокоят какие-либо сомнения по поводу информации о препарате назначая лекарства врач обязательно учитывает противопоказания и побочные эффекты так что в большинстве случаев опасения не обоснованы кстати в америке например к лекарству в аптеке инструкция не прикладывается Доктор выписывает рецепт, пациент с этим рецептом приходит в аптеку и ему отсыпают таблетки в белую баночку, на которую наклеивают этикетку, на которой написано, что это за препарат и сколько раз его принимать. Считается, что эту инструкцию должен знать врач, который, назначая тот или иной препарат, взвешивает все «за» и «против» и понимает, что потенциальная польза превышает возможность побочных эффектов. В действительности препараты для снижения давления достаточно безопасны, и серьезные побочные эффекты встречаются очень редко. Самое главное, надо быть уверенным, что врач, который назначает лечение, прекрасно понимает и возможные противопоказания, и возможные побочные эффекты. Если что-то смущает, когда вы читаете инструкцию, не надо самостоятельно отказываться от лечения и жить с высоким давлением. Придите к своему врачу и обсудите с ним все. Чуть позже мы обсудим типичные побочные эффекты для каждой группы препаратов. Каким должен быть современный препарат, снижающий артериальное давление? Ушли в прошлое препараты, которые нужно было принимать 2-4 раза в день. Современный препарат должен поддерживать концентрацию лекарственного вещества на протяжении суток при однократном приеме. Таким образом, уходит в прошлое принцип по одной три раза в день. На его место приходит новый – один день, одна таблетка. Пациенту стало значительно легче следовать рекомендациям врача. Для пациентов, нуждающихся в комбинированном лечении, выпускают лекарственные формы, содержащие одновременно два, а иногда даже и три препарата. Например, Коренитек, эналаприл плюс гидрохлоротиазид нолепрел, индопамид плюс периндоприл, дальнева, периндоприл плюс амлодипин, коэксфорж, валсартан плюс амлодипин плюс гидрохлоротиазид и другие. Снижая АД, препарат не должен неблагоприятно влиять на течение сопутствующих заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма а также нарушать обмен жиров и углеводов, давать побочные эффекты, снижать качество жизни. Нормализация АД не должна сопровождаться ухудшением памяти, снижением работоспособности, настроения, половой функции. В последнее время появились препараты, в большой степени отвечающие этим требованиям. Кроме того, они увеличивают продолжительность жизни в результате уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это доказано в крупных исследованиях-наблюдениях за тысячами пациентов. Каким лекарством лучше всего лечить гипертонию? Существует несколько десятков препаратов для лечения гипертонии. Эти препараты относятся к разным классам, имеют разный механизм действия, различные побочные эффекты и противопоказания. Я никогда не смогу ответить заочно на вопрос, а каким препаратом лучше лечить гипертонию. Каждый раз, когда приходит пациент, мы анализируем множество факторов. Возраст и сопутствующие заболевания, факторы риска, поражение органов мишеней. Измеряем вес, смотрим кардиограмму, анализы крови. Это далеко не полный перечень того, что мы должны учитывать, чтобы порекомендовать пациенту конкретный препарат, который может ему помочь. Этим самым я пытаюсь оградить наших читателей от попытки самолечения. Особенно от попытки использовать то, что назначили мужу, соседке. То, что назначено соседке, оно может быть хорошо для соседки, но опасно для вас. Какие препараты сильнее всего снижают артериальное давление? Последние исследования доказали, что все препараты приблизительно одинаково снижают повышенное АД. Однако препарат, эффективный для одного пациента, на другого может не оказать никакого воздействия, а иногда даже привести к ухудшению состояния. Лекарство может подобрать только врач, знающий полную картину вашего здоровья. Можно ли сочетать прием препаратов от давления с приемом алкоголя? Еще один популярный миф о лечении гипертонии. Многие пациенты считают, что если пить лекарства, то нельзя употреблять алкоголь. Пол беды, если во время лечения они отказываются от алкоголя. А гораздо хуже, если в день необходимости принять алкоголь, праздник, день рождения, они отказываются принимать таблетки. Это совершенно неправильно. Большинство наших кардиологических препаратов совершенно нормально совместимы с разумными дозами алкоголя. То есть в день рождения, Новый год, 8 марта пропускать лечение не нужно. И в праздники таблетки надо принимать так, как назначено. Если вы утром выпьете свои таблетки, как обычно, вечером выпьете алкоголь, то ничего страшного нет. Это такой же старый миф, как тот, что если делаешь уколы от бешенства, нельзя принимать алкоголь. Этот миф был специально создан советскими инфекционистами для пролетариата, чтобы люди во время курса прививок не уходили в запой. Что произойдет, если не лечить гипертонию? Высокая АД значительно затрудняет работу сердца по поддержанию нормального кровообращения. Работа через силу приводит к тому, что стенки сердца утолщаются. В медицинской литературе это называется гипертрофия левого желудочка. В этот период человек может не испытывать неприятных ощущений. У некоторых пациентов возникают боли в области сердца, нарушение ритма. Рано или поздно сердце перестает справляться с высоким давлением, стенки сердца истончаются, у человека возникают отдышка, отеки, перебои в работе сердца. Развивается сердечная недостаточность, недостаточность кровообращения. Лечение сердечной недостаточности гораздо сложнее и дороже, чем своевременное лечение гипертонии. Повышенное артериальное давление ускоряет отложение жира на стенках сосудов, атеросклероз, что приводит к поражению сосудов сердца, коронарных артерий, головного мозга, почек, глаз. Это, в свою очередь, чревато развитием инфаркта миокарда, инсульта, почечной недостаточности, слепоты. Подробно о лекарствах от гипертонии. Современная медицина располагает большим арсеналом лекарств, снижающих артериальное давление, и с каждым годом их число неуклонно растет. Как выбрать то лекарство, которое необходимо именно вам? Решение этой непростой задачи лежит на плечах врача. Только врач, учитывая особенности вашего организма, сопутствующие заболевания и многие другие факторы, в том числе и стоимость лечения, способен правильно выбрать препарат, эффективный и безопасный именно для вас. В этой главе я постараюсь объяснить, как действует тот или иной препарат, чем руководствуется врач при его назначении, мы обсудим особенности применения различных препаратов, снижающих АД, а также возможные неблагоприятные побочные действия. В настоящее время Европейское общество кардиологов, в которое входит и Российское кардиологическое общество, рекомендует четыре основных класса препаратов для лечения гипертонии. Ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов кангиотензину-2, блокаторы АТ1-рецепторов, тиазидные диуретики, мочегонные, и антагонисты кальция. Помимо этого есть и дополнительные классы препаратов, снижающих давление, которые назначают по особым показаниям или при неэффективности основных средств. Бета-андреноблокаторы – альфа-андреноблокаторы, антагонисты альдостерона, агонисты мидозолиновых рецепторов. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, ингибиторы АПФ. Препараты этой группы блокируют, ингибируют образование ангиотензина-2, который оказывает мощное сосудосуживающее действие. Таким образом, они препятствуют сужению сосудов и в результате этого снижают артериальное давление. Кроме того, ингибиторы АПФ благоприятно влияют на состояние сердца, уменьшают гипертрофию, увеличение массы сердечной мышцы, снижают склонность к нарушениям ритма сердца, они хорошо влияют на жировой и углеводный обмен. Поэтому их нередко назначают при сочетании артериальной гипертензии с нарушениями обмена веществ, ожирение, сахарный диабет. Эти препараты также оказывают защитное действие на почке. В начале 80-х годов на рынке появился первый препарат этой группы каптоприл, (Капатен). Его создателям была вручена Нобелевская премия. Основной недостаток каптоприла короткий период действия. Он работает около 6 часов, поэтому для постоянного лечения его не применяют, лишь в редких случаях используют для ситуационного снижения очень высокого давления. Большинство используемых в нашей стране препаратов имеют среднюю продолжительность действия и принимаются до двух раз в день. Это энолоприл, ренитек, лизиноприл, диратон, рамиприл, тритация, фазиноприл моноприл. Новые ингибиторы АПФ, периндаприл, престариум, хинаприл, акупра можно принимать даже один раз в сутки. Ингибиторы АПФ можно назначить практически любому пациенту в качестве препарата первой линии. Особые показания – перенесенный инфаркт миокарда, сочетание гипертонии с сердечной или почечной недостаточностью, сахарным диабетом. Противопоказаний немного. Эти препараты нельзя принимать беременным, а также при повышенном содержании калия в крови, гиперкалиемии, сужении, стенозе, почечных артерий. Большинство ингибиторов АПФ принимают один-два раза в день, вне зависимости от приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Исключение составляет старый препарат каптоприл, который для постоянного лечения применять нецелесообразно. Препарат короткого действия: Каптоприл, Капатен, три раза в день. Препараты средней продолжительности действия: Эналаприл, Ренитек, Энап, два раза в день. Физинаприл, Монаприл, Фюзикард, Лизинаприл, Диратон, Рампиприл, Тритация, Хартил, два раза в день. Препараты длительного действия: Периндаприл престариум, перенева, хинаприл, акупра – один раз в день. Если вы заметили, что препарат рекомендуется для приема два раза в день, а вам врач назначил его на однократный прием, не волнуйтесь. Иногда мы делаем и так, особенно если назначаем комбинацию нескольких лекарственных средств. Одновременный прием препаратов калия, панангин, аспаркам, калий, сберегающих диуретиков, верошпирон, может привести к увеличению содержания калия в крови, гиперкалиемии. Если врач считает нужным назначить такую комбинацию препаратов, требуется регулярный контроль уровня калия в крови. Побочных эффектов не так много. Чаще всего, в 6-12% случаев, возникает сухой надсадный кашель или ощущение першения, щекотки в гортани или глотке. Иногда после приема первой таблетки возникает аллергическая реакция различной выраженности. От кожных высыпаний до отека лица, губ, охриплости и нарушения глотания. Если вы внезапно почувствовали, что вам трудно дышать и глотать, заметили, что отекло лицо, глаза, губы, отложите прием препарата и срочно обратитесь к врачу. При приеме первой дозы препарата, особенно каптоприла и эналаприла, возможно резкое снижение артериального давления. Гипотония первой дозы. Добрый день, я гипертоник. В последнее время меня стал беспокоить сухой кашель явно невоспалительного характера. При обследовании у пульмонолога никаких отклонений не найдено. Из медикаментов я принимаю бесопролол. Периндаприл, розувастатин и эутирокс. Как избавиться от кашля? Ответ. С вероятностью 99% ваш сухой кашель это побочный эффект периндаприла. Обсудите с врачом замену его на препараты из группы блокаторов ангиотензиновых рецепторов, например, телмисартан, валсартан или другие в эквивалентной дозе. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов Блокаторы АТ1-рецепторов Блокаторы АТ1-рецепторов – самая молодая группа препаратов, хотя первый представитель класса, лазартан, в этом году отмечает 25-летие. По механизму действия эти препараты очень похожи на ингибиторы АПФ. Только в отличие от ингибиторов АПФ, они блокируют не выработку ангиотензина-2, а препятствуют его связыванию с рецепторами – К достоинствам этой группы относятся длительный период действия. Почти все препараты можно принимать один раз в сутки. И очень хорошая переносимость. В отличие от ингибиторов АПФ, они не вызывают кашель. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов снижают риск сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у больных с сахарным диабетом, сердечной и почечной недостаточностью. Раньше блокаторы ангиотензиновых рецепторов стоили довольно дорого, поэтому мы рассматривали их лишь как резерв для тех пациентов, которые не переносят ингибиторы АПФ. Но время идет, и сейчас они стали вполне доступны по цене, поэтому новых пациентов мы начинаем лечить именно представителями этой группы. Сейчас в нашем врачебном арсенале представлено 8 препаратов этой группы. Наиболее широкое применение получил основатель класса Лазартан, Козаар, Лазаб, лариста. Все препараты, кроме Лазартана, можно принимать один раз в сутки. Лазартан, как правило, принимают два раза в сутки. Следует иметь в виду, что эффект, то есть устойчивое снижение артериального давления, наступает не сразу, а лишь через 2-4 недели постоянного лечения. Итак. Один-два раза в день можно принимать Лазартан, Казар, Лариста, Лазап, Вальсартан, Диован, Вальсакор, Ирбесартан, Аправель, Кандесартан, Атаканат, Ордис. Один раз в день можно принимать Телмисартан, Микардис, Телмиста, Телзап, Олмисартан, Кардасал, Азилсартан, Эдарби, Фимасартан, Канарб. Препараты этой группы переносятся очень хорошо. Частота отмены из-за побочных эффектов менее 1%. Очень редко отмечают типичные аллергические реакции – головокружение, крапивница, зуд. Недаром еще 15 лет назад, когда американских кардиологов спросили, чем бы они стали лечить гипертонию у самих себя, они назвали именно сортаны. Блокаторы АТ1-рецепторов не следует принимать при повышенном содержании калия в крови, гиперкалиемии, а также сужении стенозе почечных артерий. Абсолютное противопоказание — беременность. Если вы планируете беременность или, в принципе, не исключаете возможность забеременеть, обязательно сообщите об этом врачу. Антагонисты кальция — Антагонисты кальция блокируют поступление кальция в мышечные клетки, расположенные в сердце и артериях. В результате чего мышечные волокна расслабляются, сосуды расширяются, приводя к снижению артериального давления. Антагонисты кальция приостанавливают прогрессирование атеросклероза, не оказывают неблагоприятного действия на углеводный и жировой обмен вызывают обратное развитие изменений в сердечно-сосудистой системе, обусловленных артериальной гипертензией. Мы часто назначаем эти препараты пожилым пациентам при сочетании гипертонии и ишемической болезни сердца. Поскольку антагонисты кальция расширяют сосуды, их с успехом применяют при атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Все антагонисты кальция можно разделить на две группы. К первой группе относят нефидипин длительного действия, нефикартыксель, кардофлекс, амладипин, нарваск, нормодипин, филладипин, плендил, филадип, лерканидипин, леркамен, зенидип. Эти препараты действуют в основном на сосуды и несколько ускоряют пульс, увеличивают частоту сердечных сокращений. Как правило, для лечения артериальной гипертензии используют препараты именно из этой группы. Ко второй группе относят и изоптин и дилтиазем, кардил, которые действуют преимущественно на сердце и немного урежают пульс. Их используют реже, главным образом при сочетании гипертонии с ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, при некоторых нарушениях ритма. Говоря о классе антагонистов кальция, надо сделать важное предупреждение, которое касается старого препарата, короткодействующего нифидипина. В России он популярен под торговым названием Коринфар. Еще в середине 90-х годов прошлого века показано, что регулярное применение короткодействующего нифидипина может увеличивать риск инфаркта миокарда. Это связано в первую очередь с коротким периодом действия нифедипина 4-6 часов и связанными с этим резкими колебаниями АД. Короткодействующий нифедипин не рекомендуется также для купирования гипертонического криза. Быстрое неуправляемое снижение давления может повышать риск инсульта и инфаркта миокарда. Однако все сказанное не касается современных лекарственных форм длительного действия, в частности препаратов Cardoflex Ретарт, Nifikart XL, которые действуют 12-24 часа и лишены отрицательных свойств. Их вполне можно использовать для длительного лечения гипертонии. Препараты первого поколения длительного действия. Нифедипин, Retard. Кардафлекс ретард, эксель Веропимил ретард Изоптин СР240, дилтиазем, дилтиазем Ланнахер, Кардил, один два раза в день. Препараты второго третьего поколения: Амладипин, Нарваск, Нормадипин, филодипин, Плендил, филадип, Лерканидипин, Леркамен, Занедип, один раз в день. Антагонисты кальция принимают во время еды либо между приемами пищи, запивая небольшим количеством воды. Из побочных действий антагонистов кальция чаще всего встречаются отеки лодыжек и нижней части голеней. Эти симптомы более выражены, если были травмы нижних конечностей или имеется заболевание вен. Следует отметить, что выраженность отеков можно уменьшить, если комбинировать антагонисты кальция с ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензиновых рецепторов. Новый препарат, лерконидипин, вызывает отеки значительно реже, чем амлодипин и нефидипин. Другое побочное действие антагонистов кальция Оно касается преимущественно нефидипина и других препаратов первой группы. Учащенное сердцебиение, внезапное появление чувства жара, покраснение кожи лица и шеи, головная боль. При приеме веропомила изредка отмечаются запоры. О появлении перечисленных побочных реакций следует сообщить врачу. Антагонисты кальция – очень безопасные препараты, не имеющие абсолютных противопоказаний. Основное ограничение к применению препаратов – тяжелая сердечная недостаточность. и дилтиозем, как вы помните, урежают пульс, поэтому их не используют при брадикардии. Многие пациенты, страдающие остеопорозом, опасаются принимать антагонисты кальция, полагая, что они могут вымывать кальций из организма и уменьшать плотность кости. Не волнуйтесь. В названии группы препаратов «антагонисты кальция» речь идет только о блокировании входа ионов кальция в гладкомышечные клетки сердца и сосудов. На уровне кальция в крови и тем более плотность кости эти препараты никак не влияют. «Здравствуйте. У меня отекают ноги. Можно ли узнать причину отечности и как это сделать? У меня небольшая гипертония». Сейчас я принимаю 10 миллиграмм амлодипина один раз в день. Чтобы снять отечность, дополнительно принимал гипотиазид 25 миллиграмм один раз в день. Потом индопамид 1,5 миллиграмма один раз в день. Потом оба лекарства вместе. Не помогает. Пора переходить на фуросемид, Говорят, он очень вредный. Сдавал кровь на биохимию. Анализы хорошие. Вес нормальный. Физические нагрузки переношу хорошо. Может ли отечность быть от этих лекарств? Какие анализы мне выпрашивать у моего терапевта или кардиолога? Заранее вас благодарю. Ответ. Никаких дополнительных исследований не нужно. Причина отеков — прием 10 мг амлодипина. Диуретики в этой ситуации действительно не помогают. Обсудите с врачом следующие шаги. Первый уменьшение дозы амлодипина до 5 мг и добавление любого ингибитора АПФ или блокатора ангиотензиновых рецепторов в стандартной терапевтической дозе. Второй. Замена амлодипина на лерканидипин в эквивалентной дозе 20 мг. Тиазидные диуретики. Мочегонные. Диуретики увеличивают выделение жидкости и натрия из организма. В результате уменьшается объем циркулирующей крови и внеклеточной жидкости, что приводит к снижению артериального давления. Эти препараты, как правило, назначают вторым или третьим препаратом в комбинированной терапии, так как они усиливают действие других лекарств. Известно, что тиазидные диуретики уменьшают риск сердечно-сосудистых катастроф. Инсульт, инфаркт миокарда. Они также задерживают кальций и уменьшают риск развития переломов у пожилых людей. Особыми показаниями к лечению мочегонными считают так называемую изолированную систолическую артериальную гипертензию. Систолическая АД повышена, а диастолическая АД нормальная. И сердечную недостаточность. Существует несколько типов диуретиков. Однако для систематического лечения гипертонии используют тиазидные препараты. Они дают более длительный и мягкий мочегонный эффект, чем классические мочегонные. Тиазидные диуретики представлены тремя препаратами. Гидрохлоротиазид, гипотиазид, индопамид, арифон и хлортолидон. Последние не выпускают в виде самостоятельного препарата. Он входит в состав фиксированных комбинаций с азилсартаном, эдарбикло и атенололом, тенорик. О других типах мочегонных мы поговорим в разделе «Препараты резерва». Диуретики принимают внутрь один раз утром до еды. Не стоит принимать мочегонные во второй половине дня, поскольку в этом случае максимум мочегонного эффекта придется на ночь и помешает спать. Тиазидные диуретики противопоказаны при гипокалиемии, поэтому перед их назначением желательно исследовать уровень калия в крови. Еще одно противопоказание к назначению этих препаратов – подагра, заболевание, характеризующееся повышением уровня мочевой кислоты в сочетании с рецидивирующими приступами артрита. Раньше полагали, что мочегонные не рекомендуется принимать при сахарном диабете и повышении уровня холестерина в крови. Однако при хорошем лечении диабета в низких дозах эти препараты не противопоказаны. Стандартные дозы тиазидных диуретиков не приводят к значимым потерям электролитов. Прежде всего калия. Но если вы беспокоитесь по этому поводу, включите в свой рацион продукты, богатые калием. Картофель, курага, бананы, хурма. Другие препараты. Бета-адреноблокаторы. Бета-блокаторы. Многие годы бета-блокаторы рассматривали как препараты для стартовой терапии артериальной гипертензии. Однако в последние годы их применение ограничивают ситуациями, когда у пациента помимо гипертонии есть и другие заболевания, которые сами по себе требуют назначения этих препаратов. Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, некоторые нарушения ритма. Чистую гипертонию, то есть повышение давления без сопутствующих заболеваний, бета-блокаторами стараются не лечить поскольку они не так хорошо снижают вероятность осложнений, как это делают ранее перечисленные препараты. Бета-блокаторы уменьшают тонус симпатической нервной системы за счет влияния на рецепторы к адреналину. Эти лекарства действуют непосредственно на сердце, в результате чего несколько снижается сократительная функция сердечной мышцы, уменьшается выброс крови и снижается артериальное давление. Эти препараты чаще назначают пациентам со стенокардией, после инфаркта миокарда, при сердечной недостаточности, а также при некоторых видах нарушений ритма. Бета-блокаторы урежают пульс, поэтому эти препараты до недавнего времени было принято назначать пациентам с гипертонией и учащенным пульсом, тахикардией. Впрочем, от этой идеи постепенно отказываются, поскольку нет уверенности, что урежение ритма у гипертоника может существенно улучшить прогноз. Бета-блокаторы – очень старая группа препаратов, которая появилась еще в 1960-е годы. Первые препараты, из которых до нашего времени дожил только пропранолол. Анаприлин, абзидан, обладали коротким периодом действия и часто вызывали побочные эффекты в виде сужения бронхов, поэтому сейчас их практически не используют. Препарат второго поколения, атенолол, до сих пор иногда назначается, хотя в мире от него уже практически отказались, поскольку в многочисленных исследованиях он по ряду позиций оказался хуже, чем новые препараты. Сейчас мы используем препараты последних поколений, к которым относят бисопролол, конкор, метапролол, беталокзок, небивалол, небилет и корвидилол, дилатрент. Последние, впрочем, применяют главным образом при сердечной недостаточности. Они гораздо безопаснее, чем предшественники, и хорошо переносятся. Бета-адреноблокаторы обычно не назначают при редком пульсе, брадикардии, некоторых заболеваниях легких, хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма. Их применение ограничено при сахарном диабете, атеросклерозе артерий нижних конечностей, перемежающаяся хромота, беременности. Однако все перечисленные состояния не являются абсолютными противопоказаниями к назначению бета-адреноблокаторов. Если ожидаемая польза превосходит предполагаемые нежелательные эффекты, врач может назначить небольшие дозы бета-адреноблокаторов. Побочные действия при лечении современными бета-адреноблокаторами возникают редко. Наиболее частым неблагоприятным эффектом является замедление пульса, брадикардия. Значительно реже отмечаются затруднения дыхания, особенно у больных хроническим бронхитом, астмой. Усиление сердечной недостаточности при приеме больших доз, перемежающаяся хромота. При длительном лечении возможность замедления реакции, снижение концентрации внимания, депрессия. Добрый день, доктор. Меня зовут Татьяна, мне 51 год. Рост 164 см, вес 96 кг. У меня почти постоянно высокое давление, 150 на 100, 180 на 130 мм ртутного столба. Была у эндокринолога, сдала гормоны. Сказали, что все в норме, только надо похудеть. От давления много перепробовала таблеток. Остановилась на теналоле. Давление 120 на 80, но пульс от 44 до 55. Скажите, пожалуйста, нормально ли это? Ответ. Ненормально. Урежение пульса до 44 ударов в минуту – это плохо. На фоне лечения бета-блокаторами пульс не должен снижаться менее 50-55 ударов в минуту. Да и атенолол при ожирении – не самый хороший препарат. Он может увеличивать риск диабета. Обсудите с врачом коррекцию терапии. Если вам так хорошо подходит бета-блокатор, то это должен быть, например, не бивалол, который в меньшей степени вызывает братикардию, редкий пульс. Петлевые диуретики. Эти препараты отличаются большой силой и малой продолжительностью действия. Их обычно применяют при сочетании гипертонии с сердечной или почечной недостаточностью, при очень тяжелой, резистентной гипертонии, а также в экстренных ситуациях. Отек легких, гипертонический криз, отек головного мозга. К петлевым диуретикам относят фуросемид, Лазикс и тарасемид, Диувер, Бритомар. В отличие от тиазидов петлевые диуретики обладают более выраженным влиянием на уровень калия, поэтому лечение этими препаратами требует регулярного контроля калия в крови. Совершенно недопустимо применение этих препаратов самостоятельно без назначения врача поскольку падение уровня калия может быть жизнеугрожающим. Эта история произошла много лет назад. Два наших доктора-кардиореаниматолога шли пешком от клиники до метро. В этот день они пошли необычным путем, дворами, мимо общежитий на Малой Пироговской, а почему-то свернули направо на Большую Пироговскую. Этот маршрут на целую минуту дольше. Возле бывшего кинотеатра, где сейчас театр Екомбуровой, они увидели лежащую на асфальте девушку без сознания. Реанимационные мероприятия в исполнении двух профессионалов, скорая, и через несколько минут девушка была уже в нашей реанимации. Оказалось, что причиной клинической смерти была редкая смертельная желудочковая аритмия, под названием «Танец на пуантах», а возникла она из-за падения уровня электролитов, магния и калия. Причиной таких электролитных нарушений оказался самостоятельный прием мочегонных препаратов с целью похудеть. Самодеятельное лечение мочегонными может быть смертельно опасно. Не по всем улицам города ходят после работы реаниматологи. Антагонисты альдостерона, калийсберегающие диуретики. В отличие от мочегонных двух других типов, тиазидных и петлевых диуретиков, эти препараты не усиливают выведение калия, как следует из их названия, а наоборот вызывают его задержку в организме. Назначают их не столько для того, чтобы увеличить выведение жидкости из организма, а чтобы устранить нежелательные эффекты альдостерона, гормона надпочечников, который вызывает не только повышение АД, но и отвечает за перестройку сердечной мышцы, развитие аритмий и так далее. Антагонисты альдостерона, как правило, используют при лечении артериальной гипертензии в сочетании с сердечной недостаточностью, а также при резистентной, не поддающейся стандартной терапии гипертензии. К этой группе относят спиронолактон, верошпирон и эплерон, инспра. Эти препараты чаще используют при сочетании гипертонии и сердечной недостаточности, а также в качестве дополнительной терапии при тяжелых формах гипертензии. Альфа-адреноблокаторы. В этой группе препаратов для снижения давления сейчас применяют практически только доксозозин, кордура. Другие средства используются в урологической практике для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В начале 21 века было показано, что при длительном применении альфа-блокаторы вызывают задержку жидкости и ускоряют развитие сердечной недостаточности, после чего их не рекомендуют в качестве средств для начальной терапии. На сегодняшний день доксозазин назначают только при лечении пациентов с феохромоцитомой, редкая опухоль надпочечника, сопровождающаяся выбросом адреналина, и в качестве четвертого-пятого препарата для лечения тяжелой гипертонии. Препараты центрального действия Максанидин, Физиотенс и релминидин, альбарел, обладают сложным механизмом действия на уровне рецепторов головного мозга. Считается, что эти препараты благоприятно влияют на углеводный и жировой обмен, при длительном применении приостанавливают развитие гипертрофии миокарда. Однако данных о влиянии этой группы на прогноз нет, в связи с чем они остаются препаратами резерва. Побочные эффекты, сухость во рту, сонливость, слабость, снижение памяти, запоры. Метилдофа, допигит не рекомендуется для широкого применения из-за короткого действия 4-6 часов, а также множество побочных эффектов сонливость, слабость, головокружение, сухость во рту, тошнота, запоры и другое. Единственным показанием к применению метилдофы является гипертония у беременных. Многолетнее наблюдение показало полную безопасность этого препарата во время беременности. Комбинированные препараты. Раньше мы уже говорили о том, что для лечения гипертонии чаще всего используют не один, а два или три препарата. Такой режим лечения не очень удобен, поскольку каждый день приходится принимать несколько таблеток и помнить, в какое время следует принимать те или иные лекарства. Для удобства пациентов многие производители стали выпускать лекарственные формы, содержащие в одной таблетке комбинацию двух или даже трех препаратов. Их единственным недостатком является невозможность быстро изменить дозу отдельного компонента, входящего в комбинацию. Для этого придется покупать новую упаковку препарата. Однако же стратегия «горсть препаратов в одной таблетке» считается очень перспективной и завоевывает любовь и врачей, и пациентов во всем мире. Недаром в этой книге по сравнению с предыдущим изданием список фиксированных комбинаций увеличился почти вдвое. Обратите внимание, что препараты, которые содержат диуретик, мочегонное средство, по понятным причинам стоит принимать утром. Несколько частых вопросов о лечении и о лекарствах. Почему цена одного и того же препарата в аптеках может отличаться в 10 раз? Правильнее сказать, не одного и того же препарата, а одного и того же действующего вещества. Посмотрите на упаковку любого лекарства. На нем всегда указано два названия. Например, на упаковке крупно написано «Нарваск», а снизу мелко «Амладипин». Вот «Нарваск» — это торговое название, данное фирмой-производителем. А «Амладипин» — международное, непатентованное название. При этом в аптеке можно найти и другие амладипины: Нормодипин, тинокс, амловаз и так далее, которые будут несколько дешевле. Дело в том, что на рынке существуют не только оригинальные препараты, но и так называемые дженерики. Оригинальный препарат, придуманный фармацевтической компанией, был тщательно изучен, прошел клинические исследования, хорошо очищен от примесей, надежен, но при этом стоит гораздо дороже. Кроме него есть дженерики, которые делаются по образу и подобию оригинальных препаратов. По закону, когда фармфирма разрабатывает новый препарат, он на протяжении 10 лет защищен патентом от копирования. По истечении десятилетнего срока производитель должен предоставить мировому сообществу формулу, чтобы все, кто захочет, смогли сами изготавливать этот препарат. Вот такие лекарства-повторы и есть дженерики. Эти препараты, разумеется, гораздо дешевле. Вот почему одну и ту же молекулу можно иногда купить и за 400 рублей, и за 20. Конечно, эти препараты не могут быть полностью идентичными. Дженерики отличаются по наполнителям, они могут содержать посторонние примеси, которых нет в оригинальных препаратах. Разумеется, бывают хорошие дженерики и добросовестные производители. Но надо понимать, что, к сожалению, в России нет должного контроля, который есть в Америке и многих других странах. Несколько лет назад на одном интернет-форуме мне задали вопрос, почему стоимость взаимозаменяемых препаратов с одним и тем же названием отличается в разы. Отличаются ли по качеству препараты разных производителей? Я ответил, если в двух словах есть «Мерседес», Есть его аналог Жигули. Ехать можно и на том, и на другом. Мой собеседник удивился. Жигули, говорит, не может быть аналогом Мерседеса. Их собирают из разных деталей разного качества. В этом и заключается ответ на вопрос. Из разных деталей разного качества. Но при этом и там, и там есть кузов, двигатель, руль, четыре колеса и кресло. И задача одинаковая. Перевести нас из пункта А в пункт Б. Задача вполне под силу любой машине, но безопасность, скорость и комфорт, очевидно, будут разными. Недавно мне довелось побывать на одном европейском заводе, производящем лекарства. Это было незабываемое зрелище. До этого я видел такое только в фантастических фильмах. Огромный шестиэтажный корпус, который обслуживают всего 60 человек всю остальную работу выполняют роботы. Полная стерильность, строжайший контроль на всех этапах производства. Надо ли говорить о том, что я со спокойной душой буду в своей практике использовать такие препараты? К сожалению, некоторые производства работают несколько иначе. Арендуем за городом цех в промзоне, Покупаем в Индии мешок субстанции, собственно действующее вещество. Смешиваем строительным миксером с двумя мешками мела, штампуем на старой китайской фасовочной линии и выбрасываем в продажу по 15 рублей за упаковку, при себестоимости в 15 копеек. Я не призываю использовать только самые дорогие препараты. Это невозможно и зачастую не нужно. Но постарайтесь трезво оценивать ситуацию. Если препараты с одним и тем же названием стоят 800 рублей за оригинал и от 20 до 400 рублей за копию, дженерик, может быть, не стоит совсем-то уж гоняться за дешевизную. Один мой постоянный читатель в письме задал вопрос, как пациент самостоятельно может отличить оригинальный препарат от дженерика. Откровенно говоря, это непросто. На упаковке с лекарством не будет написано «оригинал», равно как и на упаковке с дженериком вы не найдете печати «копия верна». Задайте этот вопрос врачу или фармацевту, либо воспользуйтесь поиском в интернете. Впрочем, дам одну верную подсказку, как понять, что препарат является дженериком, причем, как правило, невысокого качества. Вы уже знаете, что для каждого препарата существует одно международное непатентованное название – МНН, под которым препарат известен во всех странах мира, например, эналаприл. А есть множество торговых названий – Ринитек, оригинальный препарат, Энап, Эндип, Берлиприл, Энам и так далее. Последние – это дженерики. Так вот… Если производитель не дает препарату своего оригинального бренда, а просто маскирует таблетку под международным названием, то есть в нашем примере на упаковке будет просто написано «Энолаприл» без указания собственного бренда, то это признак непорядочной фармкомпании, которая хочет сыграть на действующем законе, запрещающем врачу делать назначение по торговому наименованию. Идея-то была простая — Приходит пациент в аптеку с рецептом на НЛАприл, а ему фармацевт предлагает на выбор 10 препаратов по разным ценам. На деле фармацевты в этой ситуации нередко дают пациенту дешевый дженерик, у которого название совпадает с МНН. На мой взгляд, это признак недобросовестной конкуренции. Странно, что антимонопольная служба до сих пор не прикрыла эту лавочку. Нужно ли дополнительно пить препараты для укрепления сердца? Многие считают, что сердце — это клубника на грядке, что его надо удобрять, подкармливать, поливать. Пациент приходит и говорит, а что бы мне попить для укрепления сердца? Грамотный врач всегда ответит, ничего не надо, не существует в природе препаратов, которые могли бы реально улучшить питание сердца. Тем не менее, есть лекарства, которые позиционируются как витамины для сердца. Всем известны панангин, б 6 магнерод, милдронат, мексидол, рибоксин, витаминные комплексы с приставкой кардио. Это все бессмысленная трата денег. Никакой пользы от них нет. Никто в мире не доказал, что люди, принимающие эти лекарства, живут дольше или хотя бы реже болеют сосудистыми заболеваниями. Нужно ли гипертонику пить аспирин для разжижения крови? Многие годы считали, что аспирин нужно принимать всем людям старше 40 лет для профилактики. В последние годы от этой идеи стали постепенно отказываться. На сегодняшний день аспирин остается обязательным препаратом для пациентов с симптомным атеросклерозом. При ишемической болезни сердца, стенокардия и после инфаркта, цереброваскулярной болезни, после инсульта, при поражении сонных артерий, периферическом атеросклерозе, перемежающаяся хромота. Почему так произошло? Неужели аспирин перестал помогать здоровым людям? Не перестал. Дело в том, что аспирин, к сожалению, обладает одним досадным побочным эффектом. Он повреждает слизистую оболочку желудка, вплоть до развития кровотечений. Причем это совершенно не зависит от формы выпуска – кишечно-растворимый, с магнием и так далее. Поэтому эксперты Европейского общества кардиологов решили, что и у здоровых людей, и у гипертоников риск желудочных осложнений все же превышает пользу. Так что всем подряд при артериальной гипертензии принимать аспирин все же не стоит. В чем особенности лечения гипертоников, страдающих диабетом? Гипертония и ожирение очень часто сочетаются с сахарным диабетом второго типа. Это, кстати, тоже очень коварное заболевание, которое до определенного времени протекает бессимптомно. Именно поэтому обязательно время от времени нужно проверять уровень глюкозы в крови. Если глюкоза натощак 5,6 моль на литр и выше, это уже тревожный сигнал, это уже преддиабет. А если уровень глюкозы больше 7,0 моль на литр, значит есть сахарный диабет. Раньше считали, что в начальных стадиях диабета можно просто посидеть на диете, то сегодня такой подход считается недопустимым. После установки диагноза надо сразу же начинать лечение сахароснижающими препаратами. Лечение, как правило, начинают с метформина. Что касается особенностей лечения гипертонии у больных с диабетом, то здесь препаратами выбора считаются ингибиторы АПФ, эналаприл, рамиприл и другие, и блокаторы ангиотензиновых рецепторов ⁇ лазартан, валсартан и другие. В чем заключаются особенности лечения гипертонии при беременности? Во время беременности у некоторых женщин действительно начинает повышаться артериальное давление. Это связано с гормональной перестройкой и задержкой жидкости. Нередко после родов гипертония проходит. У некоторых женщин она остается, особенно если беременность сопровождается выраженным набором веса, который после родов не удается сбросить. Странным образом в России акушеры-гинекологи безумно трепетно относятся к повышению давления при беременности и готовы госпитализировать даже пациенток с высоким нормальным АД – 130 на 85 мм ртутного столба, считая, что это уже увеличивает риск осложнений. На самом деле, в большинстве случаев, если давление не превышает 150-160 на 90-100 мм ртутного столба, это не повод для паники. Снижение давления при беременности имеет свои особенности. Главное среди них – это категорический запрет на применение препаратов, относящихся к классам ингибиторов АПФ – эналаприл, периндаприл и так далее) и блокаторов ангиотензиновых рецепторов лазартан, Валсартан и так далее. Остальные препараты применять можно, но только по решению врача. Здравствуйте, мне 26 лет. У меня повышение давления при беременности в 36 недель. Обычное мое давление 120 на 80. При посещении врача в женской консультации поднимается до 125 на 85, 130 на 90 миллиметров ртутного столба. Врач настаивает на госпитализации, предупреждая о гестозе. Я писала письменный отказ, так как дома давление в норме. Измеряю 4-5 раз на дню. Считаете ли вы критическим такое повышение АД? Что можно попить в домашних условиях без госпитализации? Знаю, что в больницах при повышении АД выписывают допигит. Ответ. Вы молодец, правильно отказываетесь. Риск осложнений гипертонии при беременности начинается с уровня АД больше либо равный 160 на 110 мм ртутного столба. Давление 130 на 90 не считается опасным и не увеличивает риск неблагоприятных исходов беременности. В России врачи очень часто перестраховываются и пугаются даже слегка повышенного давления. В одном вы правы, препарат выбора при гипертонии беременных Допигид. Метилдопа, но это совершенно не ваш случай. Как понять, что я лечу гипертонию неправильно? Есть несколько признаков, которые позволяют заподозрить, что лечение проводится, скажем так, не совсем стандартно. Разумеется, нет правил без исключения, и иногда врач идет на нарушение базовых правил не от большой глупости, а от большого ума, принимая во внимание отдельные особенности пациента. Тем не менее, если вы увидели в своем лечении ниже перечисленные особенности, что называется, обсудите лечение со специалистом. Лечение одним действующим веществом. Монотерапию используют только в дебюте заболевания или у очень пожилых пациентов. В остальных случаях мы стараемся назначать несколько препаратов, которые, впрочем, можно назначить в виде одной таблетки. Это называют фиксированная комбинация. Начало лечения с бета-блокаторов. Устаревший, но очень распространенный подход, основанный на желании прежде уредить пульс во что бы то ни стало. Вспомним, что бета-блокаторы не так хорошо влияют на прогноз, как хотелось бы. Сочетание ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензиновых рецепторов. Это почти стопроцентная ошибка. Нельзя одновременно принимать прилы и сортаны. Это приводит к ухудшению функции почек. Применение препаратов резерва в ситуации, когда не исчерпаны возможности назначения основных препаратов. Прежде всего это касается максинидина, который, увы, используют направо и налево. Использование недостаточных доз препаратов. Подбор дозировок – дело очень творческое, здесь самоконтроль довольно сложен. Однако на деле применение недостаточных доз – частая причина неэффективности терапии. Гипертонический криз. Однажды меня пригласили на съемку одного медицинского ток-шоу. По сценарию программы мы должны найти женщину, которая страдает гипертонией, измерить у нее в студии давление, сделать какие-то выводы и дать рекомендации. В перерыве мы нашли такую женщину и договорились, что в определенный момент она поднимет руку и выйдет на сцену. Когда подошло время, я ее пригласил, измерил давление, которое у нее на тот момент было 210 на 120 миллиметров ртутного столба. Все тут же переполошились, стали спрашивать, что делать. Я ответил, что вот прямо сейчас ничего делать не надо. Съемка закончится, мы спокойно обсудим, чем она лечится, и скорректируем терапию. А она в тот момент абсолютно нормально себя чувствовала. Эта ситуация – иллюстрация к тому, что люди, которые не получают лечение или получают неадекватную терапию, достаточно часто ходят с высоким давлением и никак его не чувствуют. Если они случайно его измеряют и получают очень высокие цифры, то это не называется гипертоническим кризом. Это просто тяжелая нелеченная гипертония. Совершенно неразумно в этом случае, как это часто бывает, давать препараты короткого действия и резко снижать давление. Если ты ходишь много лет или месяцев с высоким давлением, и вдруг тебе резко его снизили, то вероятность осложнений, в том числе и инсульта, гораздо больше, чем если бы ты вообще ничего не делал. Просто высокие цифры у пациента — это не гипертонический криз. А откуда вообще берутся гипертонические кризы? Прежде чем ответить, еще две зарисовки из жизни. Минувшим летом я подружился с доктором, которая работает на большом круизном теплоходе Михаил Булгаков, который целое лето ходит с туристами по Волге. И она рассказывала, что для нее счастье, когда идет целый рейс пожилых иностранцев, например, немцев потому что у всех иностранных пенсионеров подобранное лечение, которое они принимают изо дня в день у них нет никаких кризов, но когда едут наши туристы среднего и пожилого возраста, то они каждый день бегают мерить давление. они постоянно требуют себе препараты короткого действия впадают в панику, устраивают скандалы и доктор в этом рейсе все время сбивается с ног, потому что ежедневно надо кого то срочно лечить. В Швейцарии начинают клиническое исследование нового метода лечения гипертонии. Докладчик рассказывает, что для этого исследования, в частности, не подходят пациенты, которые были госпитализированы по поводу гипертонического криза более одного раза в год. Мы удивились. В России нет таких гипертоников, которые раз-два в год не полежали бы в больнице. Почему так? На что нам ответили? Если пациент часто попадает в больницу с гипертоническим кризом, это значит, что он не придерживается рекомендованной вами схемы лечения. Следовательно, такой пациент в клиническом исследовании не нужен, потому что рекомендации он соблюдать не будет и здесь. Эти две иллюстрации к тому, что самая частая причина гипертонических кризов — это или несоблюдение терапии, предписанной врачом, или вообще отсутствие какой-либо разумной схемы лечения. Пациент, у которого есть грамотный лечащий врач, у которого есть хорошая подобранная терапия, практически не знает, что такое кризы. В России, по моим наблюдениям, именно по этим причинам кризы бывают у 80% пациентов. Мы можем хорошо и эффективно помогать всем гипертоникам, но только в том случае, когда пациент следует нашим рекомендациям. Кто-то из великих сказал, самый сильный препарат не будет работать, если пациент его не принимает. Впрочем, бывает, конечно, и так, что пациент принимает все препараты, но на фоне каких-то факторов – стресса, бессонной ночи, приема энергетиков, избытка соленой пищи и так далее – резко поднимается давление. Если давление в этой ситуации повышается больше 180 на 120 мм ртутного столба, это называют кризом. Обычно криз сопровождается неприятными ощущениями – головной болью, нарушением зрения, отдышкой, тошнотой. А вот сейчас я расскажу вам то, что идет вразрез с общепринятой в России практикой, которой пользуются все без исключения врачи и пациенты. Итак, старый подход в лечении гипертонических кризов заключался в том, что пациентов лечили препаратами короткого действия – коринфар и максонидин. Эти препараты, как известно, быстро снижают давление, особенно если положить их под язык. У нас, как правило, так и поступают и снижают давление в течение 30-40 минут. Давление снижается быстро, при этом продолжительность действия препаратов составляет около 3-6 часов. Через 6 часов препарат заканчивает работать и выводится из организма. Пациент повторно измеряет давление через полчаса и видит, что оно снизилось. Он счастлив, он забыл про свой криз и работает дальше. Что происходит с человеком на самом деле и почему сейчас от этой тактики отказались в мире? Действительно, давление сбрасывается резко. Для сосудов это очень плохо. Как резкий подъем давления, так и резкое падение. Итак. В 10 часов вечера он измеряет давление и видит, что оно у него высокое. Он принимает таблетку. Давление быстро падает. В 3-4 часа ночи действие препарата прекращается. Что происходит? Давление под утро снова повышается. А это, между прочим, классический фактор риска инсульта. Европейская медицина уже 10 лет знает о том, что короткие препараты, особенно каринфар при гипертонических кризах использовать нельзя, поскольку они повышают риск инсульта. Что на самом деле нужно делать? Как правильно действовать? В первую очередь вспомнить, какие препараты назначал врач, открыть свою аптечку и принять дополнительно или увеличить дозу того препарата, который был назначен на длительное лечение. Пусть эти препараты начинают работать медленнее, Пусть они начинают работать не через 20 минут, а через час. У вас есть это время для того, чтобы медленно и плавно снизить давление. Давление снизится плавно, риска инсульта не будет. А дальше вы приедете на прием к своему врачу и обсудите с ним ситуацию. Еще надо вспомнить про один препарат из прошлого века, который сегодня уже приличными людьми не используется. Это магнезия. В Москве на скорой помощи, к счастью, магнезию ввозить запретили. И это очень хорошо. Этот препарат действует непродолжительно. Затем возникает синдром рикошета. Давление поднимается еще сильнее. Сейчас скорая помощь дает только таблетки. Многие пациенты жалуются. Они же привыкли, что скорая делает уколы и считают, что если не сделал укол, значит не полечил. Но уколы при гипертонии, как правило, не нужны. Лет 10 назад коллега попросила проконсультировать свою маму по поводу повышенного давления. Кстати, сама мама – терапевт поликлиники. На момент нашей встречи давление у нее было 120 на 90 мм ртутного столба. Не бог весь что, согласитесь. Для того, чтобы понять, есть ли у нее действительно проблемы с давлением, я повесил ей монитор для суточного измерения АД. Дальше смотрите сами. В 14 часов давление поднимается до 145 на 100 мм ртутного столба. Она в испуге пьет коренфар. Давление снижается на 2 часа, но затем поднимается до 160 на 90 мм ртутного столба. Пациентка вызывает скорую. Ей вводят магнезию. Давление снижается до 115 на 70. Затем снова повышается до 150 на 95 мм ртутного столба. Она снова вызывает скорую. Ей снова вводят магнезию и еще один сильнодействующий препарат. Результат вы можете видеть падение давления до 80 на 45 миллиметров ртутного столба и двухнедельное лечение в неврологическом отделении по поводу нарушения мозгового кровообращения. Единственным исключением, когда уколы при гипертонии действительно нужны, является редкие, к счастью, формы осложненных гипертонических кризов. Это ситуации, когда на фоне повышенного давления, как правило, больше 180 на 120 миллиметров ртутного столба, развиваются нарушения мозгового кровообращения, острый коронарный синдром, тяжелое нарушение зрения, отек легких и так далее. Вот эта ситуация однозначно требует вызова скорой помощи, неотложной госпитализации и лечения. Инсульт Эпиграфом к этой главе может служить фраза из романа «Остров сокровищ» «И оставшиеся в живых будут завидовать мертвым». Старый пират Джон Сильвер, произнося эту фразу, имел в виду, конечно, инсульт. «Нет более драматической и более серьезной сосудистой катастрофы, чем нарушение мозгового кровообращения». После перенесенного инсульта вернуться к прежней физической активности крайне непросто. По статистике это удается не более 30% пациентов. Еще 30% погибает. Однако совсем плохой исход, когда у пациента на всю жизнь останутся серьезные расстройства движения, речи, нарушения функции тазовых органов и так далее. Это всегда представляет собой огромную проблему не только для самого пациента, но и для его родственников. Вот тут и подходят слова Джона Сильвера. «Оставшиеся в живых будут завидовать мертвым». «Мы все знаем такие семьи, и непонятно, кому хуже, тому, кто лежит парализованный или тому, кто ухаживает». «Помните, что инсульт легче предотвратить, чем лечить». Лечить гипертонию достаточно просто. Лечить нарушение липидного обмена тоже просто. Лечить сахарный диабет тоже гораздо проще, чем лечить инсульт. Тем не менее, давайте повторим основные признаки инсульта. Это остро возникшее нарушение движения, чаще половины тела, нарушение мимики, нарушение речи, нарушение зрения, Есть простой тест, который позволяет достоверно заподозрить инсульт. Попросите больного поднять обе руки вверх. При инсульте это не получится, одна рука не сможет подняться. Попросите больного улыбнуться. При попытке улыбнуться мы увидим асимметрию лица. Угол рта повиснет. Попросите повторить простую фразу. У многих больных с инсультом нарушается речевая функция. Если вы заподозрили у кого-то инсульт, немедленно вызывайте скорую. У нас есть всего лишь 3,5 часа на то, чтобы удалить или растворить тромб. Дело в том, что ишемический инсульт, самый частый, возникает из-за разрыва атеросклеротической бляшки и формирования в этом месте тромба. Образовавшийся тромб перекрывает кровоток в артерии головного мозга и вызывает смерть участка головного мозга. Восстановить погибшие клетки головного мозга уже невозможно. Те литры препаратов, которые в России принято не капать, лить больному, перенесшему инсульт, совершенно бесполезны. Нигде в мире такие препараты, как октовигин, церебролизин, пирацетам, не используются. Это выброшенные деньги и потерянное время которые можно было бы с пользы потратить на реабилитацию, лечебную физкультуру и занятия с логопедом. А дальше основные усилия врача должны быть сосредоточены на профилактике повторного инсульта, лечении гипертонии, снижении уровня холестерина, применении препаратов, которые влияют на тромбообразование. Неужели удел гипертоника все время принимать таблетки? Ведь наука не стоит на месте. Действительно, артериальная гипертензия — это последний раздел кардиологии, в котором лечение по большей части заключается в постоянном приеме лекарств. Однако наука действительно не стоит на месте. В последние годы предложено два новых метода хирургического лечения, которые могут оказаться полезными для людей с тяжелой гипертонией, у которых лекарства недостаточно эффективны. Первая методика называется почечная денервация. Ее смысл заключается в разрушении почечных нервов при помощи специального нагревающегося катетера. Дело в том, что именно почечные нервы передают информацию о необходимости повышения давления от головного мозга к почкам, важнейшему регулятору артериального давления. Сейчас почечная денервация во всем мире проходит этап клинических исследований, И результаты вселяют определенный оптимизм. Вторая методика носит название «стимуляция каротидного синуса». Идея состоит в том, чтобы при помощи специального генератора, который вшивается под кожу, стимулировать область сонной артерии, так как именно в этой зоне находится скопление барорецепторов, которые регулируют артериальное давление. Пока судьба этого метода не очень понятна и в России он не зарегистрирован. Конспект для гипертоника. Еще раз кратко повторим содержание этого раздела. Да, я сознательно иду на повторы одной и той же информации под одной обложкой. Но поверьте, это не для того, чтобы увеличить книгу, а лишь потому, что эта информация жизненно важна тем, у кого давление повышено. Итак, Конспект для гипертоника. Артериальной гипертензией или гипертонией, это синонимы, называют устойчивое повышение давления от 140 на 90 мм ртутного столба и выше. Но если врач назначил лечение, то стремиться надо к снижению до меньше 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Для пациентов старше 65 лет – меньше 140 на 80 миллиметров ртутного столба. Вопреки распространенному мнению, повышение давления симптомов не имеет. До тех пор, пока мы не измерим давление, мы никогда достоверно не узнаем, есть ли у нас повышенное давление. Если, конечно, не ориентироваться на дедукцию Шерлока Холмса. Возможно, у убийцы было красное лицо. Ни головная боль, ни головокружение, ни боль в сердце не являются характерными симптомами гипертонии. В этом очень легко убедиться, выполнив суточное мониторирование давления. Как правило, головная боль – это самостоятельная проблема. Головная боль напряжение, мигрень, при которой давление повышается вторично, как реакция на боль. Артериальная гипертония не имеет характерных симптомов. Без измерения давления диагноз поставить невозможно. Для контроля давления в основном используют два типа измерителей. Ручные аппараты, тонометры и электронные измерители. Ручные аппараты более точны, но они требуют определенной сноровки и хорошего слуха. Для большинства пациентов подходят автоматические измерители. Главное, чтобы аппараты имели манжету, которая накладывается на плечо, а не на запястье. Вы удивлены? Не пугайтесь. В медицине плечом называют часть руки между плечевым и локтевым суставами. В течение суток у любого здорового человека давление меняется в пределах 40-50 мм ртутного столба, и не родился тот человек, который может ощутить перепад давления в 10-20 мм ртутного столба. Поэтому частая жалоба пациентов, что у меня обычное давление 110 на 70, а вчера было 130 на 80, и мне было так плохо, лишена всякого смысла. Плохо было по какой-то другой причине, совершенно не связанной с гипертонией. На любую нагрузку, физическую, психологическую, организм в норме реагирует кратковременным повышением давления. Это совершенно естественно и не является болезнью. Еще раз повторим, что артериальная гипертензия – это устойчивое повышение АД больше либо равно 140 на 90 мм ртутного столба. Поскольку гипертония симптомов не имеет, следовательно и целью лечения является не улучшение самочувствия, а уменьшение риска осложнений, прежде всего инсульта, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Причину повышения давления в 90% случаев установить не удается. Это так называемая гипертоническая болезнь. Наследственная предрасположенность, реализуемая известными факторами риска – ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, избыточное потребление соли. У 10% гипертоников причиной высокого давления могут быть заболевания почек, сужение почечной артерии, опухоли надпочечников и другие более экзотические заболевания. Впрочем, надо сказать, что эти так называемые вторичные гипертонии протекают гораздо тяжелее, чем обычно, и их начинают активно искать в тех случаях, когда обычное лечение не помогает. Стандартное обследование при гипертонии достаточно незамысловато. Перед визитом к врачу вы можете сделать эти исследования самостоятельно. Нелекарственное лечение артериальной гипертензии включает в себя все те мероприятия, которые мы обсудили в этой книге. Снижение веса, запрет на курение, ограничение потребления соли до 5 грамм в сутки, увеличение физической активности. В начальных стадиях болезни иногда только серьезное изменение образа жизни позволяет на время обойтись без приема препаратов. Однако в большинстве случаев все же нужна таблеточная терапия. Для лечения гипертонии используют четыре основных класса препаратов: ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, антагонисты кальция, тиазидные диуретики. Один препарат, как правило, работать не будет. Для успешного лечения необходима комбинация двух-трех препаратов. Всего на сегодняшний день на рынке препаратов от давления около 30 молекул, а с учетом препаратов копий – около 300 лекарств. Выбрать препараты и их комбинацию для лечения конкретного пациента может только врач. Прошу, не спрашивайте меня заочно, в письмах и через форумы, чем бы полечить гипертонию у бабушки, когда она не хочет, не может дойти до врача. Это заведомо задачка без решения. Что важно помнить во время лечения? Первое. Гипертония – не простуда и не воспаление легких. Лечить ее надо постоянно, неопределенно долго, пожизненно, нужно подчеркнуть. Достижение целевых значений давления на фоне лечения не только не является основанием для того, чтобы бросить лечиться, но наоборот является прекрасным показателем эффективной терапии. Если бросить пить таблетки, то давление снова поднимется. Второе. Чаще всего врач назначает комбинацию нескольких препаратов. Всегда лучше использовать 2-3 препарата в небольших дозах, чем максимальную дозировку одного препарата. Гипертония – болезнь многофакторная. Всегда стоит заблокировать сразу несколько механизмов ее развития. Для удобства приема есть препараты в виде фиксированных комбинаций. Третье. Лекарства не вызывают привыкания, зависимости, на них нельзя подсесть и так далее. Прием некоторого количества таблеток надо рассматривать не как тяжкую обременительную повинность, а как элемент гигиены. Умылся, почистил зубы, выпил таблетки. Никто же в самом деле не жалуется, что его подсадили на мыло и зубную пасту. Четвертое. Не читайте аннотации к препаратам. Грамотный врач прекрасно знает противопоказания и побочные эффекты. Дело в том, что порядочный производитель обязан указывать все побочные эффекты, даже если они встречаются с частотой один случай на миллион. Бояться надо как раз препаратов, у которых нет побочных эффектов. Как правило, это пустышки, а их производители — шарлатаны. Пятое. Знаете, почему у европейцев почти не бывает гипертонических кризов? Ответ простой. Они регулярно принимают назначенные лекарства. Именно плохо подобранная или самостоятельно измененная схема лечения служит причиной резкого повышения давления. Если давление постоянно прыгает, самый верный путь к инсульту – это перебиваться с капотена на коренфар. Только постоянная, ежедневная терапия защищает от кризов. Часто задаваемые вопросы. Какое артериальное давление считается нормальным для взрослого человека? На приеме у врача давление не должно превышать 140 на 90 мм ртутного столба. При самостоятельном измерении дома желательно, чтобы давление не превышало значение 135 на 85 миллиметров ртутного столба. По каким симптомам можно заподозрить повышенное давление? Гипертония не имеет симптомов. У подавляющего большинства людей высокое давление не ухудшает работоспособности и не влияет на самочувствие. Головная боль, головокружение и так далее — это неспецифические симптомы, на которые ориентироваться не нужно. Диагностика гипертонии основывается только на измерении АД. Нужно ли мне лечиться, если я хорошо переношу высокое давление? Ведь оно совершенно не влияет на самочувствие. Обязательно. Проблема высокого давления не в том, что оно влияет на самочувствие. А в том, что оно приводит к необратимому поражению органов мишений, сердца, сосудов, головного мозга, что в конечном итоге сокращает продолжительность жизни. Каким тонометром лучше пользоваться для домашнего измерения АД? Вы можете использовать классический врачебный тонометр только при условии, что хорошо слышите тоны фанендоскопа. В остальных случаях лучше приобрести электронный полуавтоматический измеритель с манжетой, которая накладывается на плечо. Можно ли найти причину гипертонии? В большинстве случаев найти и устранить какую-то одну причину невозможно. В основе повышения давления лежит наследственная предрасположенность, умноженная на множество факторов риска. Лишь в 50% случаев гипертония имеет какую-то явную причину. Поражение почек, заболевания надпочечников, прием некоторых лекарств и бадов и так далее. Какие обследования нужно пройти при гипертонии? Стандартное обследование гипертоника весьма незамысловато. Клинические и биохимические анализы крови. Общий анализ мочи и ЭКГ. В ряде случаев есть смысл в проведении ультразвукового исследования сонных артерий и эхокардиографии. Дополнительные обследования врач назначает по показаниям. Можно вылечить гипертонию без лекарств. Скажем так, нелекарственные методы лечения играют важную роль в судьбе пациента и позволяют уменьшить количество и дозировку лекарств. Полностью избавиться от гипертонии нелекарственными методами иногда удается только у молодых гипертоников с невысоким уровнем давления. В остальных случаях медикаментозное лечение необходимо. Какие препараты считаются наиболее эффективными на сегодняшний день? Если говорить, опираясь на большую статистику, то не существует сильных и слабых препаратов. Все лекарства в среднем обладают примерно одинаковой эффективностью. Однако у каждого пациента может быть индивидуальный ответ на лечение. Вот почему подбирать терапию должен только врач. Нужно ли время от времени менять лекарства, чтобы избежать привыкания? Если препарат или их комбинация снижает давление хорошо, то менять ничего не надо. Многие пациенты принимают одни и те же препараты многие годы. В том случае, если, несмотря на раннее эффективное лечение, давление снова стало повышаться, имеет смысл обратиться к врачу для дообследования и коррекции лечения. Какое лекарство лучше выпить при гипертоническом кризе? Лучшее лекарство — это профилактика кризов, которая заключается в регулярном приеме рекомендованной терапии. Препаратов короткого действия надо по возможности избегать, так как быстрое падение давления приносит больше вреда, чем пользы.